Дело об идентичности Двое стражников неторопливо шествовали по улице короля Джона II вдоль набережной Шербура в сотне ярдов к югу от моря. Портовый район пользовался настолько плохой репутацией, что блюстители королевского мира всегда патрулировали парами, причем не снимая одной ладони с дубинки на поясе, а другой — с рукояти короткого меча. Обычный обыватель мечом орудовать не умеет. Но матросы, обыватели необычные — а дубинка — не аргумент против абордажной сабли. Холодный ветер с Северного моря теребил края плащей обоих стражей порядка, а исходивший от сеток газовых фонарей желтоватый свет бросал на них тени причудливым образом, перетекавшие друг в друга по мере продвижения хранителей тишины и покоя. Людей на улицах было немного. Большинство сидели в бестро, где угольные очаги грели клиента снаружи, а бутылки с огненными жидкостями наполняли его теплом изнутри. Толпы высыпали наружу совсем недавно, 9 дней назад, в праздник обрезания Господня, но теперь миновал уже двенадцатый день святок, и год 1964 Господа нашего перевалил на вторую неделю. Деньги уже давно перетекли из карманов на прилавки и стойки, и отнюдь не каждый мог позволить себе заложить заворотник. Высокий стражник остановился и показал вперед. «Эй, Роберт, старина Жан не зажег свет!» «Третий раз с Рождества. Не хочется выписывать старику штраф?» «Угу. Давай хоть зайдем и как следует попугаем его». «Ага», — согласился тот, что пониже. «Но пообещаем, что если попадется еще один раз, точно выпишем, и свое обещание выполним». «Так, Джек?» Над дверью в питейное заведение висело некое подобие вырезанного из доски дельфина, выкрашенного осыпающейся синей краской. Это был бар «Синий дельфин». Стражник Роберт толкнул дверь и вошел внутрь, отыскивая внимательным взглядом какой-нибудь беспорядок. Причин для недовольства не обнаружилось. Слева четверо мужчин сидели за длинным деревянным столом. Старина Жан о чем-то толковалась пятому стойки бара. Все они было взглянули на вошедших стражников, но четверо тут же вернулись к прервавшемуся разговору. А пятый обратил все свое внимание на спиртное. Бармен же с альстивой улыбкой направился к стражникам. «Вечер добрый, офицеры!» Расплылся он в щербатой улыбке. «Решили глотнуть чего-нибудь, чтобы согреться!» Но Роберт уже достал карандаш и отрывной блокнот с повестками. «Жан, мы уже дважды предупреждали тебя», — проговорил он холодным тоном. «Закон требует, чтобы над каждой лавкой висел газовый фонарь, и чтобы горел всю ночь, от заката и до восхода. Ты знаешь это!» «Наверное, ветер задул», — попытался оправдаться бармен. «Ветер, говоришь? А давай-ка выйдем и посмотрим, как это ветер у тебя, газовый вентиль, прикручивает». Забыл я, видать. Память подвела. Вот поговоришь о своей памяти с милордом маркизом во время следующего заседания суда, так она и улучшится, а? Нет, нет, умоляю, офицер. Штраф разорит меня. Роберт поводил в воздухе карандашом, словно собираясь записывать. Я сообщу, что это произошло в первый раз, и тебе простят половину положенной суммы. Старый Жан беспомощно закрыл глаза. «Прошу вас, офицер, это не повторится. Просто я привык, что всю трудную работу делает Поль. А теперь мне некому помочь». «Поль Арто уже две недели как ушел», — заметил Роберт. «А ты уже в третий раз валишь все на него». «Офицер!» — искренним тоном заявил старик. «Я больше не забуду. Обещаю!» Роберт закрыл свой блокнот. «Хорошо. Поверю на слово. Но знаю, что на следующий раз никакого снисхождения не будет. Тут же выпишу повестку в суд. Понятно?» «Понятно, офицер! Да, конечно, понятно! Примного благодарен! И на сей раз более не забуду!» «Да уж постарайся! А для начала ступай и зажги фонарь!» Старик поспешил наверх по лестнице и вернулся спустя несколько минут. «Готово, офицер!» «Великолепно! Надеюсь, теперь ты всегда будешь зажигать его в положенное время!» «На закате! Доброй ночи, Жан!» «Быть может, по маленькой?» «Нет, Жан, в другой раз!» «Пойдем, Джек!» Стражники ушли, не прикоснувшись к предложенной выпивке. Не пристало джентльмену принимать угощение от человека, которому он только что пригрозил законом. Так гласил устав королевской стражи, полагавший, что доверенный стражнику меч обязывает его всегда и во всем оставаться джентльменом. «Интересно, почему Поле ушел от него?» — спросил Джек, когда они вышли на улицу. «Платили ему неплохо. А по простоте своей он не годился на другую работу». Роберт пожал плечами. «Сам знаешь этих портовых крыс. Они приходят и уходят, когда им заблагорассудится. Не стоит за него беспокоиться. Сильный телом, но слабый у мешка мужик всегда отыщет себе бестро, в котором о нем позаботятся. Не пропадет!» Они замолчали, подходя к углу, на котором набережная Сен-Мари поворачивает на юг. Посмотрев ту сторону, Роберт произнес. «Посмотри-ка на этого счастливого красавчика! На мой взгляд, слишком уж он счастливый», — проговорил Джек. По набережной Сен-Мари брел мужчина. Он обнимал стены домов, спотыкался и припадал к ним, упирался ладонями в кирпичные стены, чтобы не упасть, едва переставляя ноги. Шляпы на его голове не было, а когда ветер распахнул его плащ, оба стража порядка весьма удивились. Он был голый. «Мертвецкий пьян! Он же сейчас замерзнет!» — заметил Джек. «Надо забрать его!» Однако такой возможности им не представилось. Когда стражники подошли к нему, едва стоявший на ногах человек пошатнулся в последний раз. Неловко опустившись на колени, он посмотрел на обоих незрячими глазами, обращенными скорее в темное небо, а потом повалился на бок со все еще открытыми, не моргающими глазами. Роберт нагнулся к нему. «Зови на помощь! По-моему, он умер!» Джек достал из кармана свисток, и пронзительная трель нарушила зябкую тишину. «Помянули черта, что называется!» Негромко проговорил Роберт. «Это Поль, и от него не несет перегаром. Кажется...» «Боже мой!» Он попытался поднять голову упавшего и обнаружил, что вся его ладонь измазана в крови. «Еще не засохло!» — удивился он. «Череп разбит!» Вдалеке уже слышался стук копыт. Конный сержант стражи галопом мчался на поданный свистком сигнал тревоги. Лорд Дарси, человек высокий, худощавый и симпатичный, подошел к двери, украшенной гербом Нормандии, и открыл ее. «Ваше Высочество, вы посылали за мной?» На англо-френче он говорил с заметным английским акцентом. В комнате находились трое мужчин. Младший из них – высокий блондин Ричард, герцог Нормандский, брат его императорского величества Джона IV, повернулся на звук открывшейся двери. «Ах, это вы, лорд Дарси!» «Входите!» Он указал рукой на упитанного человека, облаченного в подобающий епископу Пурпур. «Милорд-епископ, позвольте представить вам моего главного следователя, лорда Дарси. Лорд Дарси — это его светлость, епископ Гернси и Исарка». «Рад знакомству, лорд Дарси!» — промолвил епископ, протягивая правую руку. Лорд Дарси склонился, взял руку и поцеловал кольцо. «Милорд-епископ!» после чего повернулся и поклонился третьему из присутствующих, худощавому и сидеющему маркизу Руанскому. Милорд-маркиз. Затем со всем вниманием обернулся к герцогу королевской крови. Герцог Норманский слегка нахмурился. Возникли некие неприятности с милордом-маркизом Шербура. Как вам известно, милорд-епископ приходится маркизу старшим братом. Лорд Дарси знал историю этого семейства. У предыдущего маркиза Шербура было трое сыновей. После смерти его титул и правление унаследовал старший. Второй сын принес священные монашеские обеты, а третий поступил офицером на королевский флот. Когда старший сын скончался, не имея наследников, епископ не мог унаследовать титул, и посему маркизат перешел младшему из сыновей, Хью, нынешнему маркизу. «Быть может, вам будет проще самому объяснить ситуацию, милорд-епископ», предложил герцог. Я предпочел бы, чтобы лорд Дарси получил эту информацию из первых рук. — Конечно, ваше высочество! — озабоченно проговорил епископ, нервно вертевший правой рукой свой наперстный крест. Герцог указал на кресло. — Прошу вас, милорды! Все четверо уселись, и епископ приступил к рассказу. — Мой брат Маркиз! — проговорил он с глубоким вздохом. — Бесследно исчез! Лорд Дарси приподнял бровь. Обычно в случае исчезновения одного из губернаторов Его Величества по всей империи должен был подняться шум и гам, от одного ее края до другого, от мыса до Канзби в Шотландии до южной оконечности Гасконии, от границы с Германией на востоке до Новой Англии и Новой Франции за Атлантическим океаном. И если милорд-епископ Гернси и Сарка не хотел поднимать Шума по этому поводу, всему должна была иметься не могла не иметься. Веская причина. «Вы когда-нибудь встречали моего брата, лорд Дарси?» спросил епископ. «Мимоходом, милорд, только один раз, примерно год назад. Я почти не знаком с ним». «Понятно». Еще немного покрутив на грудный крест, епископ перешел к своему рассказу. «Три дня назад, 10 января, своячница епископа Элейна, маркиза де Шербур, послала на шлюпки своего слугу в порт святого Петра, Гернси, где находится кафедральная церковь Диоцеза Гернси и Сарка. Запечатанное письмо извещало милорда епископа о том, что его брат отсутствует дома с вечера 8 января. Вопреки своему обычаю, милорд-маркиз не предупредил миледи-маркизу о своем намерении покинуть замок. Более того, он намекал на то, что намеревается отдохнуть, когда закончит работу с некими государственными документами, И после того, как он закрылся в своем кабинете, его никто не видел. Миледи де Шербур хватилась мужа только в следующий понедельник, когда обнаружила, что в его постели никто не спал. «Это произошло утром во вторник, милорд?» — спросил лорд Дарси. «Совершенно верно, милорд», — согласился епископ. «Могу ли я спросить, почему вы не известили нас раньше?» — аккуратно поинтересовался лорд Дарси. «Ну, милорд...» понимаете ли?» — нерешительно начал епископ. Э, Миледи Лейна полагает, что, э, что его светлость, то есть брат мой, не совсем, э, может быть, не совсем пребывает в своем уме». «Вот», — подумал лорд Дарси, — «вот и выложил. Милорд-маркиз Шербурский сошел с ума. По крайней мере, так предполагает его леди». «И в чем это проявляется?» Невозмутимо продолжил расспросы лорд Дарси. Епископ заговорил кратко и торопливо. Первый приступ произошел с милордом Маркизом в канун Дня Святого Стефана, 26 декабря 1963 года. Лицо его вдруг приобрело выражение клинического идиота. Оно расслабилось, и свет разума как бы погас в его глазах. Он бормотал какую-то бессмыслицу и, похоже, не понимал, где находится, и даже в какой-то степени боялся того, что его окружает. В буйство он не впадал, спросил лорд Дарси. «Нет, скорее наоборот», — он держался кротко и позволил отвести себя в постель. «Леди Элэйда немедленно вызвала врачевателя, подозревая, что мой брат, возможно, перенес апоплексический удар». Как вам известно, маркизат поддерживает капитул бенедиктинцев внутри стен Шербурского замка, и отец Патрик осмотрел моего брата спустя считанные минуты. Однако к этому времени приступ уже прошел, отец Патрик не обнаружил ничего плохого, а мой брат сказал, что ощущал лишь легкое головокружение и ничего более. Однако с тех пор с ним случилось еще три приступа, Вечерами 2, 5 и 7 числа этого месяца. А теперь он исчез. То есть, вы имя, лорд епископ, полагаете, что с его светлостью произошел еще один приступ, и он может оказаться неведомо где, причем в состоянии Хм. Нон Компос Ментис, не так ли? Именно этого я и опасаюсь, твердым тоном заявил епископ. Лорд Дарси задумался на мгновение, а затем молча посмотрел на его королевское высочество герцога. Я хочу, чтобы вы провели тщательное расследование, лорд Дарси, проговорил Ричард. Действуйте по возможности осторожно. Скандал нам совершенно ни к чему. Если у Милорда до Шербура случилось помутнение рассудка, мы, конечно, прибегнем к самым лучшим целителям, но для начала его нужно найти. Он посмотрел на стенные часы. Поезд до Шербура отходит через 41 минуту. Вы будете сопровождать Милорда епископа. «Мне как раз хватит времени на сборы, Ваше Высочество». Лорд Дарси немедленно поднялся со своего кресла. «К вашим услугам, милорд». Поклонившись епископу, он вышел за дверь, аккуратно прикрыв ее за собой. Однако он вовсе не направился в свои апартаменты, а остановился за дверью, поскольку заметил на себе многозначительный взгляд герцога Ричарда и услышал следующий разговор. «Милорд Маркис», — проговорил герцог, — «не позаботитесь ли о том, чтобы милорд-епископ подкрепил свои силы?» Если ваша светлость простит, меня ждет срочная работа. Необходимо немедленно направить моему брату-королю рапорт о случившемся. Конечно, ваше высочество, конечно. Я прикажу подать карету вам и лорду Дарси. Я еще раз приму вас в милорду отъезда, а пока прошу простить меня». Выйдя из комнаты, он взглянул на ожидавшего за дверью лорда Дарси и движением руки пригласил его в соседний зал. Лорд Дарси последовал за ним. Плотно закрыв дверь, герцог негромко проговорил. Дело может оказаться намного сложнее, чем кажется на первый взгляд, Дарси. Да Шербур сотрудничал с одним из личных агентов его величества, пытавшимся раскрыть агентурную сеть польских «агентс провокатеурс», промышляющих в Шербуре шпионажем. Если у него действительно произошел психический срыв, и он попал в их руки, мы в крайне затруднительном положении. Лорд Дарси понимал всю серьезную ситуации. Всю последнюю половину столетия короли Польши тешили свои амбиции. Аннексировав всю русскую территорию, до которой они смогли дотянуться, до Минска на севере, и Киева на юге, поляки обратили свои стремления на запад, к границам империи. Уже несколько веков германские государства служили буфером между могущественным королевством польским и еще более могущественной империей. Теоретически, германские страны, как часть старой Священной Римской империи, являлись подданными императора. Однако ни один англо-французский король никогда не пытался вернуть их под свою руку. На самом деле германские государства были обязаны своей независимостью, тлеющему конфликту между империей и Польшей. Если бы войска короля Казимира IX, например, попытались бы оккупировать Баварию, та немедленно, захлебывая слезами, обратилась бы за помощью к империи. С другой стороны, если бы король Джон IV попытался взыскать с Баварии всего один соверен в качестве налога и послал за ним свои войска, Бавария тут же, с таким же воплем, бросилась бы в объятия Польши. И пока равновесие сил сохранялось, германцы могли спать спокойно. На самом деле король Джон не имел желания силы загонять германцев в империю. Имперская политика давно уже избегала прямой агрессии. Армия империи без особых трудов могла бы захватить Ломбардию или Север Испании. Однако, располагая всем новым светом в качестве доминиона, империя не имела потребности в новых европейских территориях. Агрессия против мирных соседей в одни данного века была немыслима. Пока Польша устремляла свои интересы на восток, империя следовала политике невмешательства, доколе сама двигалась все дальше в новый свет. Однако это движение на восток короля Казимира затормозилось и остановилось. У поляков возникли трудности в уже завоеванных русских областях. Чтобы удерживать воедино свою квазиимперию, он был вынужден постоянно напоминать своим подданным об опасности в лице внешних врагов. Однако продвигаться дальше по территории России не рисковал. Русские княжества за последнее поколение сумели образовать какую-никакую, но все же коалицию, и польскому королю Сигизмунду III пришлось отступить. Русские, если им удастся объединиться, могут стать опасными врагами. Итак, на западе оставались германские государства, а на юге – румелия. Связываться с последней Казимир не желал, однако имел собственные планы на германские государства. Благосостояние империи, основу ее плавно растущей экономики обеспечивал новый свет – Импорт хлопка, табака и сахара, не говоря уже о золоте, найденном на Южном континенте, представлял собой становой хребет имперской экономики. Подданные короля были сыты, хорошо одевались, жили в добротных домах и радовались жизни. Однако сколько-нибудь длительная блокада морских перевозок сулила неприятности. Польский военный флот и в подметке не годился имперскому. Ни один польский корабль не сумел бы пробиться в Северное море мимо Королевского флота или флотов скандинавских союзников империи. Северное море безраздельно принадлежало империи и скандинавам и патрулировалось ими совместно. В него не допускался ни один чужой военный корабль. Торговые суда, в том числе польские, плавали по нему свободно. После досмотра и при отсутствии оружия на борту. закупренный в Балтике польский военный флот был беспомощен, да и количество и качество кораблей не позволяло ему пробиться наружу. Однажды, в 1939 году, поляки пошли на прорыв и были сожжены на воде. Больше король Казимир не пытал счастья. Он сумел купить горстку испанских и сицилийских судов, переоборудовал их в приватиров, однако они являлись разве что досадной помехой, но не угрозой. При поимке их рассматривали как пиратов. Корабли либо захватывали, либо топили, а экипажи вешали, и имперское правительство даже не утруждало себя объявлением протестов королю Польши. Однако у короля Казимира были припрятаны в рукаве и другие козыри, Происходившие события крайне беспокоили лордов Адмиралтейства и торгового флота. Суда уходили из имперских портов – Гавра, Шербура, Ливерпуля, Лондона и других – и пропадали бесследно. От них не оставалось ни слуха, ни духа. Они не добирались до портов Новой Англии, и количество таких кораблей заметно превышало то число, которое можно было бы списать на непогоду и пиратство. Уже это было достаточно плохо, но ситуацию ухудшали слухи, распространявшиеся вдоль берегов Империи. В основном они преувеличивали опасности плавания через Атлантику. Начала распространяться молва о том, что центральная часть океана опасна для плавания, куда опаснее, чем воды у берегов Европы. Насквозь просоленного моряка не пугала ни погода. Дайте британскому или французскому мореходу надежный корабль, опытного и достойного доверия капитана, и он ринется в пасть любого шторма. Однако злые духи и черная магия – дело совсем другое. При всем своем желании ученые и исследователи просто не могли обучить простого обывателя всем сложностям и ограничениям современной научной магии. Суеверии, уходящие корнями в глубины тысячелетий, до сих пор владели умами 99% населения даже в такой развитой и современной цивилизации, как имперская – Как объяснить простонародью, что творить чары способна лишь малая доля людей? Как объяснить, что любого уровня заклинаний и заклятия, напечатанные в официальных гримуарах, сколько их ни читай, ничем не помогут тому, у кого нет таланта? И как объяснить, что даже при наличии таланта нужно учиться долгие годы для того, чтобы пользоваться им эффективным, предсказуемым и властным образом? Людям твердили это из года в год но в глубине своих сердец они исповедовали прежние суеверия. Даже у одного из десяти подозреваемых в обладании черным глазом не было этой способности, однако у магов и священников постоянно выпрашивали средства против сглаза, И одному только Богу ведомо, сколько народа постоянно носили полностью бесполезные медальоны, амулеты и талисманы, отваживающие ведьм, приготовленные лишенными таланта шарлатанами, не способными заставить заклинания работать. Простонароде всегда страдало от странностей, которые заставляют боязливого человека идти за амулетом к злобной, с виду и неопрятной ведьме, а не к респектабельному, дипломированному магу или пользующемуся доверием церкви-священнику. В глубине души большинство людей смутно подозревают, что зло могущественней добра, и отвратить его можно только еще большим злом, И никто из них не способен поверить в доказанную учеными истину, утверждающую, что в конечном итоге черная магия вредит скорее самому адепту, чем его жертвам. Посему несложно было распространить слух о том, что посреди Атлантики обитает некое неведомое зло. И в результате этого все больше и больше моряков начинали уклоняться от службы на кораблях, направлявшихся в новый свет. Императорское правительство испытывало полную уверенность в том, что подобные россказни злонамеренно распространяются агентами короля Казимира IX. Необходимо было сделать две вещи. Прекратить исчезновение кораблей и остановить распространение слухов. Милорд-маркиз де Шербур перед собственным исчезновением как раз и работал над осуществлением этих задач. Посему чрезвычайно важно знать, в какой мере польские агенты связаны с его исчезновением. «Вам следует немедленно обратиться к резиденту его величества», — сказал герцог Ричард. «А поскольку во всей истории не исключено применение черной магии, возьмите с собой мастера Шона, инкогнито. Если станет известно о внезапном появлении нашего мага, враги, кем бы они ни оказались, могут затаиться или сделать с Дешербуром что-нибудь нехорошее». «Я буду действовать с предельной осторожностью, ваше высочество», — заверил герцога лорд Дарси. Поезд, шипя, пыхтя и выдыхая клубы пара, въехал под свод Шербурского вокзала. Погрузив помещение в густой туман, однако ветер немедленно набросился на дымную пелену и разметал ее в клочья, прежде чем из вагона успел выйти первый пассажир. Прибывшие поплотнее запахивались в пальто и плащи, не торопясь выходить. По земле и перрону мела легкая поземка, но небо оставалось чистым и невысоко поднявшееся над землей зимнее солнце освещало пейзаж ярким, пусть и холодным светом. Перед отъездом из Руана епископ телесонировал в Шербурский замок, так что приехавших ожидала карета, одна из самых современных моделей на пневматических шинах и пружинных рессорах, с гербом шербуров на дверях, запряженная двумя парами отличных серых коней. Лакей открыл дверцу, первым в нее поднялся епископ, за ним лорд Дарси и, наконец, коренастый коротышка в одежде благородного слуги, благородного джентльмена. Багаж лорда Дарси поставили на решетку наверху кареты, однако камердинер так и не выпустил из крепкой руки свой небольшой дорожный чемоданчик. Мастер Шон О. Лохлен решительно не намеревался даже на мгновение расставаться со своим профессиональным снаряжением. Он и так не был доволен тем, что ему не разрешили воспользоваться привычным, украшенным символами саквояжем и потратил почти 20 минут, накладывая защитные заклятия на простой чемодан из черной кожи, на котором настоял лорд Дарси. Лакей закрыл за ними дверцу, вспрыгнул на облучок, и четверо серых красавцев припустили рысью по улицам Шарбуры, к стоявшему у моря замку на другой стороне города. Отчасти, для того, чтобы отвлечь милорда епископа, От размышлений по поводу судьбы его брата, а также для того, чтобы никто не мог их подслушать, лорд Дарси и епископ молчаливо решили ограничить общение вопросами, никак не связанными с предстоящим расследованием. Мастер Шон тихо сидел в сторонке, изо всех сил стараясь сойти за коммердинера, в чем немало преуспевал. Впрочем, в карете разговор почти сразу сошел на нет. Милорд-епископ, опустившись на мягкое сиденье, уставился в окно. Мастер Шон прикрыл глаза и откинулся назад, сложив руки на животе. Лорд Дарси, подобно милорду епископу, также смотрел в окно. Он был в Шербуре всего два раза и не знал его улиц так, как следовало бы, посему знакомство с маршрутом, по которому следовала карета, вполне оправдывало себя. И только когда они выехали к морю и свернули в сторону башен замка на Рю-де-Мер, лорда Дарси, наконец, кое-что крайне заинтересовало. У причалов, по его мнению, стояло слишком много судов, а штабеля товаров в порту явно требовали отправки. И даже количество докеров отнюдь не соответствовало потребностям торговли. «Матросы боятся проклятия Атлантики», — подумал лорд Дарси. Повсюду стояли кучки мужчин, о чем-то негромко, но довольно раздраженно переговаривавшихся между собой — И он решил, что это моряки, по собственной воле, оставшиеся без работы и теперь сожалеющие о собственной трусости. Возможно, они стремятся наняться в порт грузчиками без разрешения гильдии портовых рабочих. Согласно портовому обычаю, как ему было известно, матросы считались кандидатами в грузчики, а грузчики в матросы. Решивший подольше побыть на суше моряк обычно нанимался в докеры. А если докер хотел проветриться, то всегда находил койку на одном из кораблей. Однако если корабельщики не смогут набрать матросов в нужном количестве, они останутся в порту, и у грузчиков будет меньше работы. И если уж без работы остаются штатные члены лиги докеров, то стоит ли удивляться тому, что гильдия не сумеет найти рабочие места для перепуганных матросов, собственно, и спровоцировавших этот кризис? Безработица в свой черед обременяла личную казну маркиза Шербурского. По Елику, согласно древнему закону, лорд обязан помогать своим людям, когда их семьи попадают в трудное положение. Пока перерасход средств выглядел не слишком опасным, поскольку равномерно распределялся по всей империи, и согласно тому же закону Милор де Шербур мог обратиться за помощью герцогу Нормандскому, а его королевское высочество мог в свой черед рассчитывать на поддержку его императорского величества, Джона IV, короля и императора Англии, Франции, Шотландии, Ирландии, а также Новой Англии и Новой Франции, защитника истинной веры и прочее. А пополнялась имперская казна доходами всей империи. И все же при дальнейшем ухудшении ситуации экономике империи грозил полный коллапс. Тем не менее, как с облегчением отметил лорд Дарси, работа в порту не прекращалась. Помимо кораблей, отправлявшихся в Средиземноморье и в Африку, находились и суда, набравшие экипаж и готовящиеся к отплытию через всю Атлантику на северный и южный континенты Нового Света, то есть в Новую Англию и в Новую Францию. Возле одного из больших кораблей, называвшегося «Гордость Кале, кипела бурная деятельность. Тюки с товарами под многоголосие приказов грузили на борт корабля. Лорд Дарси разглядел упаковку, полную бачат вина, причем на каждом значилась надпись «Ордвин Вейн», «Винодел». А выжженная на них печать чародея давала гарантию того, что вино не скиснет во время морской транспортировки. Вино, насколько знал лорд Дарси, в основном предназначалось для экипажа. По закону, каждому моряку полагался эквивалент одной бутылки в день. К тому же, вина нового света были настолько великолепны, что ввозить туда европейские можно было только себе в убыток. За этим кораблем тянулась цепочка других, также грузившихся и готовящихся к переходу через Атлантику. Так что лорд Дарси с облегчением подумал. Итак, проклятие Атлантики перепугало не всех мореходов Империи. «Мы справимся», — думал он, — «справимся, что бы ни делал польский король, мы победим, как обычно». Он не думал, как и будет всегда. Империи и общества также смертны, одни умирают, и их тут же сменяют другие. Римская империя пала, уступив место варварским ордам, которые постепенно превратились в феодальное общество. В свой черед с течением времени, сделавшееся современным. Конечно, возможно, однажды, подобно Римской империи, рухнет и 800-летняя империя, основанная Генрихом II в XII веке. Однако она просуществовала уже в два раза дольше и не была окружена враждебными ордами варваров, как не обнаруживала и признаков внутренних раздоров, способных ее погубить. Итак, империя сохраняла стабильность и не останавливалась в своем развитии, только крепла и обновлялась. Внушительной долей своей стабильности она была обязана дому плантагенетов, династии, начало которой положил Генрих II после смерти короля Стефана. Старый Генрих сумел привести большую часть Франции под руку английского правительства. Сын его, Ричард Львиное Сердце, пренебрегал Англии в первое десятилетие своего правления, но потом, чудом избежав смерти при осаде Шалю, отпослан арбалетчиком болта, остепенился и правил империей мудрой головой и твердой рукой. Своих детей у него не было, однако его племянник Артур, сын Джеффри, покойного брата короля Ричарда, заменил ему родного сына. Вместе с дядей Артур бился с коварным принцем Джоном, младшим братом Ричарда, также претендовавшим на престол. После смерти принца Джона в 1216 году Артур остался единственным наследником трона и, похоронив старого Ричарда в 1219 году, взошел на английский престол в возрасте 32 лет. В народных преданиях этого короля Артура часто путали с другим королем Артуром, ранее правившим из Камелота, и не без причины. Этот монарх, которого и по сию пору называют добрым королем Артуром, стал править своей страной в такой же рыцарственной манере, отчасти вдохновленной легендами о древнем правителе Бритов, отчасти следуя собственной внутренней потребности. После того, наследовавшим власть королям плантагенетам Пришлось пройти почти восемь веков испытаний и бед, в крови, поту, трудах и слезах, противостояв врагам империи мечом, огнем да искусной дипломатией, чтобы сохранить и приумножить свою территорию. Империя выстояла и будет стоять до тех пор, пока все ее подданные помнят, что выстоит она только в том случае, если бремя власти будет лежать на плечах не одного только короля. В империи каждый должен выполнять свой долг. И сейчас этот долг требовал от лорда Дарси чего-то большего, чем простое расследование обстоятельств исчезновения милорда-маркиза до Шербура. Его задача была много сложнее. Размышление Дарси прервал голос епископа. — Уже показался данжон замка, лорд Дарси. Подъезжаем. Спустя несколько минут запряженная четверней карета въехала в главные ворота замка Шербур. Лакей открыл дверцу кареты, и все трое вышли, причем мастер Шон так и не выпустил из рук свой чемодан. Меледия Лейна, маркиза де Шербур, находилась в своем салоне над большим залом, глядя сквозь окно на канал. Ледяные волны одна за одной набегали на берег, опрокидывались, рассыпались пеной и брызгами, производя едва ли не гипнотическое действие, но думала она вовсе не о них. «Где же ты, Хью?» — думала она. «Возвращайся ко мне, Хью! Я не могу без тебя! Я даже не подозревала, насколько в тебе нуждаюсь!» В голове ее царила пустота. Меледия Лейна слышала лишь шум волн. За спиной скрипнула открывшаяся дверь. Она повернулась на звук тяжелой волной, закрутив длинные бархатные юбки. «Да». Звук собственного голоса чего-то показался ей невозможно далеким. «Вызывали, Миледи?» ответил синешаль Сэр Гийом. Меледия Лейна попыталась собраться с мыслями. Ох! Не сразу проговорила она. Ах, да! После чего махнула в сторону столика с угощением, на котором стояли графин с Апорто, графин с Хересом и пустой графин. Бренди, Бренди закончилось. Принесите Санкерлан Мишель сорок шестого года. Сорок шестого года, Миледи? Саргием недоуменно моргнул. Но милорд Дешербурне. Она повернулась к нему. «Милорд де Шербур в подобный момент не отказал бы своей леди в своем лучшем шампанском бренде. Сир -йом отрезала маркиза, воспользовавшись местным произношением вместо стандартного, подразумевая таким образом мягкий и не требующий ответа эпитет. «Илья сама должна принести его». Сир слегка побледнел, однако выражение на его лице не изменилось. «Нет, миляди, ваше желание для меня закон». «Прекрасно. Благодарю вас, сэр Гийом». Она снова повернулась к окну, за спиной заскрипела, открываясь и закрываясь дверь. Тогда она повернулась, подошла к столику с напитками и посмотрела на бокал, опражненный ею всего несколько минут назад. Пустой, подумала Маркиза, пустой как моя жизнь. Смогу ли я заново ее наполнить? Подняв графин с Херрисом, она вынула пробку и с превеличенной осторожностью заново наполнила свой бокал. Лучше бы Бренди. Но до тех пор, пока не вернется с Аргием, ей придется пить только сладкие вина. Маркиза попыталась понять, зачем потребовала самое лучшее изысканное бренди во всем винном погребе мужа. В этом не было необходимости. Подошло бы любое бренди, даже этот мерзкий дистиллят аквасанкта 60-го года. Она понимала, что в данный момент не способна ощутить разницу. Но где же было это бренди? Где-то было. Ах да, с Эргием. Гневно, едва ли осознавая, что делает, она потянула за цепочку звонка. Раз — пауза, другой — пауза, третий... Маркиза все еще звонила, когда дверь наконец открылась. — Да, миледи? Она повернулась в сердцах и... Замерла. Лорд Зейгер напугал ее. Как и всегда. — Я звонила сэру Гийому, милорд, — произнесла она со всем возможным достоинством, на которое была способна. Лорд Зейгер... Человек рослый, источал вокруг себя облако холода ледяной Норвегии, родины его предков. Его светлые волосы отливали серебром, а голубые глаза напоминали осколки айсберга. Маркиза никогда не видела, чтобы этот человек улыбался. На его бесстрастном и симпатичном лице всегда царил покой. И Маркиза не без внутренней дрожи подумала, что улыбка лорда Зейгера наверняка испугает ее куда больше этой привычной маски. «Я звонила сэру Гийому», — повторила Миледи. «Действительно, миледи», — согласился лорд Зейгер. «Но поскольку Сергей Йом явно не слышит вашего звонка, я решил, что обязан ответить. Вы звонили ему несколько минут назад. Вы звоните ему и сейчас. Могу ли я чем-нибудь вам помочь?» «Нет, нет», — что она могла ему ответить. Он вошел в комнату, закрыв за собой дверь. Даже в двадцати футах от него Миледи Элейне казалось, что она чувствует исходивший от этого человека холод. Он приближался, и она ничего не могла сделать. Не смела даже заговорить. При виде этого симпатичного, холодного блондина, ей казалось, что он не более привлекателен, чем жаба. Нет, жаба во всяком случае привлекательна для другой жабы. В конце концов, она ведь живая тварь. Миледи же не ощущала влечения к этому человеку. В ее глазах он и не был живым. Он приближался к ней, как военный корабль. Осталось 20 футов, пятнадцать. Она шумно вдохнула и указала на столик с напитками. Не нальете ли мне вина, милорд? Мне бы хотелось бокал м -м, Хереса. Корабль тут же сменил курс градусов на 30, повернув в сторону столика. Хереса, миледи. Разумеется, раду служить. Точными движениями сильных рук он вылил в бокал остатки содержимого графина. «Тут меньше бокала, миледи», — проговорил он, направив на нее взгляд бесстрастных голубых глаз. «Не будет ли угодно, миледи, предпочесть опорто?» «Нет, нет только херес, милорд, херес», — она судорожно глотнула. «Не хотите ли и вы угоститься?» «Я не пью, миледи», — он передал ей неполный бокал. Ей оставалось только принять бокал из его рук, и, как ни странно, пальцы его, когда она коснулась их, оказались такими же теплыми, как и у любого нормального человека. «Неужели Меледи в самом деле полагает, что необходимо так много пить?» — спросил лорд Зейгер. За последние четыре дня рука Меледи дрогнула, однако она сумела пробормотать. «Нервы, Милорд, нервы!» и передала ему пустой бокал. Так как она не попросила повторить, лорд Зейгер просто задержал бокал в руке и посмотрел на нее. «Я здесь для того, чтобы при необходимости защитить вас, миледи. Это мой долг. Бояться меня надо только вашим врагам». Каким-то образом она поняла, что он говорит правду, но... «Пожалуйста, бокал у Порто, милорд». «Да, миледи». Он как раз наливал очередной бокал, когда дверь отворилась. Вошел сэр Гийом с бутылкой Бренди. «Миледи, милорд, карета прибыла». Лорд Зейгер бесстрастно посмотрел на него, а потом обратил невозмутимое лицо к Миледи Элейне. — Это следователи герцога. Мы примем их здесь, Миледи? — Да. Да, Милорд, конечно. Да, — ответила она, не отводя взгляда от бутылки Бренди. Встреча лорда Дарси и Миледи Элейны оказалась краткой и бестолковой. Лорд Дарси никак не возражал против аромата изысканного бренди, однако предпочитал иметь с ним дело, так сказать, в чистом, а не опосредованном виде. Ее рассказ о событиях дней, предшествовавших исчезновению маркиза, ничем особенно не отличался от того, что Дарси услышал от епископа. При всей своей холодной красоте лорд Зейгер, представившийся как секретарь маркиза, ничего сообщить не мог. Во времена приступов он при маркизе не присутствовал. Наконец, миледи Маркиза, извинившись, откланилась, сославшись на головную боль. Лорд Дарси заметил, что она прихватила с собой бутылку Бренди. «Милорд Зейгер», — проговорил он, — «ее светлость, похоже, не домогает. Кто же тогда распоряжается делами в замке?» «Слуги и челядь находятся в распоряжении сэра Гийома де Бросси, Сенешаля. Стражей командует капитан сэр Андреа Дюглас». «Я не являюсь личным секретарем милорда Маркиза, а просто помогаю ему каталогизировать ряд книг». «Понятно. Очень хорошо. Мне хотелось бы поговорить с сэром Гийомом и сэром Андре». Лорд Зейгер встал, подошел к шнурку колокольчика и дернул его один раз. «Сэр Гийом явится сию минуту», — проговорил он. «А я схожу за сэром Андре». Он поклонился. «С вашего разрешения, милорды». Когда он удалился, лорд Дарси отметил. «Впечатляющий мужчина. И опасный, я бы сказал, в определенных обстоятельствах». «Как будто бы порядочный человек», — отозвался милорд-епископ. «Пожалуй, излишне сдержанный и... чопорный, так сказать. Не слишком богат чувством юмора, но это не главное». Кашлинов, он продолжил. «Вынужден извиниться за свою невестку». «Она перевозбуждена. Мое присутствие при ваших допросах не обязательно, так что я хочу с ней побеседовать». «Конечно, милорд, вполне вас понимаю», — учтиво проговорил лорд Дарси. Едва успел уйти милорд и епископ, как дверь сразу же отворилась, и вошел сэр Йом. «Вы звонили, ваша светлость?» «Присаживайтесь, сэр Йом», — лорд Дарси указал в сторону кресла. Как вам известно, мы прибыли сюда для того, чтобы расследовать обстоятельства исчезновения милорда де Шербура. Это мой помощник Шон. Все, что вы скажете мне, останется строго между нами. «Буду рад содействовать, ваша светлость», — произнес сэр Гийом, усаживаясь. «Сэр Гийом, мне прекрасно известно», — начал лорд Дарси, «что вы рассказали все, что знаете, милорду-епископу. Однако при всей утомительности подобного занятия мне хотелось бы услышать... Всю историю еще раз. Будьте добры, начните с самого начала. Синешаль послушно начал свой рассказ. Лорд Дарси и мастер Шон выслушали историю уже в третий раз и не нашли существенных изменений, кроме как в точке зрения. Однако это было важно. Подобно милорду-епископу, сэр Гийом рассказывал свою историю так, словно не был непосредственным участником событий. «А вы присутствовали хотя бы при одном из этих приступов?» спросил лорд Дарси. Сергей Йом заморгал. «Ну, нет. Нет, ваша светлость, не присутствовал. Однако о них во всех подробностях мне рассказывали несколько слуг». «Понятно. А что скажете о ночи исчезновения? Когда вы в последний раз видели милорда Маркиза?» «В самом начале вечера, ваша светлость. С дозволения милорда около пяти часов я отправился в город, чтобы провести вечер за картами в компании друзей». Мы засиделись допоздна, до двух или половины третьего утра. Хозяин дома, мастер Ордвин Вейн, процветающий виноторговец, настоял, чтобы я заночевал. Ситуация отнюдь необычная, потому что ворота замка запираются в 10 вечера, и докричаться до стражника, чтобы он от первых отнюдь непросто. Иными словами, я возвратился в замок примерно в 10 утра, и Миледи сразу же сообщила мне об исчезновениями лорда Маркиза. Лорд Дарси кивнул. Показания согласовывались со словами леди Лейны. Вскоре после того, как сэр Йом отбыл из замка, она отправилась спать пораньше по причине легкой простуды. Выходит, последний маркиза де Шербура видела она. «Благодарю вас, сэр Сенешаль», — сказал лорд Дарси. «Мне хотелось бы еще поговорить со слугами. Есть ли...» — его прервал звук открывшейся двери. Вошел лорд Зейгер а за ним рослый, широкоплечий, усатый, темноволосый и хмурый на взгляд мужчина. Сэр Гийом поднялся на ноги, и лорд Дарси поблагодарил его. — Спасибо за содействие, сэр Гийом. На этом пока все. — Благодарю, ваша светлость. Горю желанием помочь вам. Пропустив синешаля, лорд Зейгер и усач вошли в комнату. — Милорд, это сэр Андреа Дюглас, капитан личной стражи маркиза. Капитан... «Лорд Дарси, главный следователь, его высочество-герцога». «К вашим услугам, лорд!» — поклонился свирепого вида солдат. «Благодарю вас. Садитесь, капитан». Лорд Зейгер вышел, оставив капитана в обществе лорда Дарси и мастера Шона. «Надеюсь оказаться полезным ваше лордство», — проговорил капитан. «Рассчитываю на это, капитан», — ответил лорд Дарси. «Насколько я понимаю, никто не видел, как милорд Маркиз покидал замок». «Полагаю, вы опросили своих людей?» «Да, ваше лордство. Мы не знали, что лорд отсутствует до следующего утра, когда мне об этом сообщила мледи, Я допросил дежуривших в тот вечер людей. После 5 вечера в тот день из замка уходил только Сергий Йом в пять часов две минуты, согласно записи в журнале». «А как насчет секретного хода?» — спросил лорд Дарси. Существование подобных объектов заставляло его изучать планы всех замков Империи по чертежам, хранящимся в Королевском архиве. Капитан согласно кивнул. «Есть такой. Использовался во время осад в древние времена. Теперь давно закрыт и заложен». «А храняется ли он?» — поинтересовался Дарси. «Да, ваше лордство. Самый ненавистный пост для моих людей. Тоннель заканчивается у сточной канавы». Мы посылаем туда солдат за мелкие провинности. Обычно они проводят там несколько ночей посреди вони и крыс, возле железной двери, открывавшейся не весь когда. Без бомбы снаружи ее не открыть. Да изнутри тоже, поскольку она намертво приржавела к стене. Дежурство на этом посту заставит одуматься любого. И мы время от времени заходим туда, чтобы проверить, в порядке ли наш человек. Понятно. А вы тщательно осмотрели замок? «Да, боюсь, что с лордом приключился еще один обморок из тех, что последнее время стали ему докучать. Мы проверили все уголки, в которые он мог забрести, и нигде ничего не нашли, ваше лордство». «Нигде. Значит, он каким-то образом ушел из замка». «Что ж, нам придется...» Стук в дверь помешал лорду Дарси договорить. Мастер Шон, старательно исполняя принятую на себя роль, открыл ее. «Да, ваша светлость...» В двери появился лорд Зейгер. «Не сообщите ли вы лорду Дарси, что с ним хочет поговорить Генри Верт, командир городской стражи Шарбура?» На какую-то долю секунды лорд Дарси одновременно и удивился, и рассердился, как командир узнал о том, что он здесь находится. «Однако...» «Скажите ему, чтобы вошел, Шон», — распорядился лорд Дарси. Командир Генри оказался плотным и крепким мужчиной в начале шестого десятка лет, манерой и осанкой, производившим впечатление опытного бойца. «Лорд Дарси!» — поклонился он. «Могу ли я поговорить с вашей светлостью наедине?» На англо-френче он говорил с педантичной точностью, свидетельствующей о том, что этот язык не был для него родным. Он всячески старался скрыть акцент местного «патоис», однако все его усилия были тщетны. «Разумеется. Вы простите нас, капитан». «Мы еще вернемся к этой теме». «Конечно, ваша светлость». Лорд Дарси и мастер Шон остались наедине с командиром Генри. «Прошу прощения за вторжение, ваша светлость», — заявил он. «Но его Королевское Высочество дал мне строгие инструкции». «Я уже это понял, командир. Будьте добры, садитесь. Итак, что же здесь произошло?» «Что же, ваша светлость», — проговорил он, посмотрев на мастера Шона. «Его Высочество запретило мне разговаривать с кем-то, кроме лично вас». Приглядевшись повнимательнее, командир догадался. «Ей-богу! Мастер Шон О'Лохлен! Я и не признал вас в этой ливрее!» «Выходит, гожусь я в лаке, Генри!» — усмехнулся мак. «Ещё как! Значит, я могу говорить свободно?» «Безусловно», — сказал лорд Дарси. «Я слушаю». «Итак...» — командир стража склонился вперёд и негромко заговорил. «Когда стало известно об исчезновении, я сразу же подумал о вас». «Должен признаться, что они сведущ в подобных делах. Ночью 8-го числа двое моих людей патрулировали прибрежный район. На углу улицы короля Джона II и набережной Сен-Мари они увидели, как упал человек. Кроме плаща на нем ничего не оказалось. А если ваша светлость помнит, вчерашним вечером было очень холодно. Когда они подошли к упавшему, он был уже мертв». Лорд Дарси прищурился. «Причина смерти? Ему проломили голову». Кто-то нанес удар по правой стороне черепа. Удивительно было уже то, что он вообще мог передвигаться. «Понятно. Продолжайте». Его доставили в морг. Оба моих человека опознали его как Поля Сарто, прислужившего в бестро за небольшие деньги. Его также опознал владелец того бестро, где он работал последнее время. Человек этот, похоже, был слабоумным. Соглашался работать за постель, кров, еду и деньги на карманные расходы. Нуждался в присмотре. «Так, надо выяснить, откуда он родом, и почему собственный барон оставил его без опеки», — проговорил лорд Дарси. «Продолжайте». «Что ж, ваша светлость, эм... на этом история не кончается. Я не сразу занялся этим делом. В конце концов, обычная рутина, еще одно убийство в Приморском районе». Пожав плечами, он развел руки ладонями вверх. «Мой маг и хирург Гефт обследовали его согласно предписанной процедуре. Его убили ударом дубовой дубинки с плоским концом». Дюйма два на два. Удар был нанесен примерно за 10 минут до того, как на него наткнулись мои стражники. Мой хирургевт говорит, что только человек, обладающий огромной жизненной силой, мог прожить столько после удара и еще к тому же ходить. «Простите меня, Генри», — перебил его мастер Шон. «Ваш маг совершил процедуру Фицгибона по посмертной активации?» «Конечно. В первую очередь, учитывая характер раны». «Нет, после смерти тело не было активировано и отправлено прочь с места преступления. Он умер буквально на глазах моих людей». Просто уточнил?» – проговорил чародей. «Ну, конечно, про труп можно было бы забыть, как результат обычной пьяной драки, если бы не странные особенности. Его плащ был аристократического покроя. Не мог он принадлежать простолюдину. Роскошная ткань, дорогой портной». Кроме того, он недавно мылся, и часто, к тому же. Ногти на пальцах рук и ног подстрижены и ухожены. Лорд Дарси прищурился и с интересом спросил. Он вовсе не был похож на простого труженика? Именно, милорд. Итак, прочитав утром отчет, я немедленно отправился посмотреть на усопшего. В это время года погода позволяет сохранять мертвые тела, не прибегая к предотвращающим тлен заклятиям. Он наклонился вперед и проговорил тихим и свистящим шепотом. «Мне хватило одного взгляда, милорд. Я тут же телесонировал в Руан. Милорд, это сам маркиз Шербура, собственной персоной». Лорд Дарси скакал холодной зимней ночью на чужом коне, ледяной ветер колыхал за его спиной темный плащ над конским крупом. Впрочем, холод ему скорее чудился, чем по-настоящему морозил, С моря задувал теплый ветерок, принося с собой смешанный со снегом дождь. Температура была выше точки замерзания, но не намного. Лорд Дарси знавал погодные условия и похуже, однако сырой холод заползал под одежду, просачивался сквозь кожу к самым костям. Дарси предпочел бы сухой, хоть и более сильный мороз, во всяком случае такой холод не пытается пробраться под плащ. Он одолжил коня у командира Генри. Лошаденка была не дурная приученная к полицейской службе и привычная к мощенным улицам Шербура. «Сцена в морге», — думал лорд Дарси, — получилась какой-то странной. Он, Шон и Генри ожидали, пока служитель выкатит каталку с трупом. Одного только взгляда лорду Дарси хватило для того, чтобы понять испуг начальника стражи. Сам он только раз в жизни видел лицо Хью де Шербура, и потому его мнение едва ли могло учитываться при опознании, Но если труп, возможно, и не принадлежал маркизу при жизни, то лицо покойника в точности соответствовало его внешности. Двоих стражников, присутствовавших при смерти этого человека, опросили по отдельности, и, не зная о новом варианте опознания, они настаивали на том, что убитый является полем Сарто, хотя и признавали, что выглядел он куда ухоженнее и чище, чем обычно. Причину конфликта мнений нетрудно было понять. Стражники не часто видели маркиза, возможно, лишь во время официальных и торжественных случаев, в великолепной одежде. Трудно было ожидать, что они признают в блуждающем, почти раздетом бродяге своего законного лорда. Кроме того, поскольку человек этот уже был определен, как человек, которого они знали, под именем Поля Сарто, сама возможность опознания его как милорда маркиза даже не приходила им в голову. С другой стороны, Генри Верт, командир стражи города Шербуре, знал именно Милорда Маркиза и слыхом не слыхивал о поле Сарто до самой его смерти. Мастер Шон решил, что покойного следует подвергнуть дальнейшим тавматургическим исследованиям. Местный маг. Простой подмастерье гильдии чародеев попробовал объяснить ему, что выполнил все полагающиеся исследования, доблестно пытаясь произвести впечатление на мастера искусства своими способностями и мастерством. Удар был нанесен умеренной длины дубовым предметом мастер. Согласно тесту Каплана Шейнволда, короткой дубинкой нанести подобное повреждение невозможно. С другой стороны, я не сумел обнаружить даже следа злобных или злодейских намерений и... «Именно поэтому я намереваюсь продолжить исследование, мальчик мой», — объявил мастер Шон. «Нам не хватает информации». «Да, мастер», — проговорил пристыженный подмастерье. Лорд Дарси тем временем отметил и сохранил при себе свое мнение, что если удар был нанесен спереди, то убийца или был левшой, или обладал убийственным обратным махом, что, как признавал Дарси, говорило ему исключительно мало. Холод нетопленного морга в купе с присутствием мертвецов начал неприятным образом досаждать ему, поэтому он оставил мастера Шона завершать свои исследования и приступил к собственному делу, позаимствовав для этой цели лошадь у командира Генри. Прожитые в Лондоне зимы давно убедили его в том, что ни один здравомыслящий человек не станет проводить это время года вблизи морского побережья. На суше и холод хорош но у моря славно только в теплую пору. Но чтобы такая холодина! По сути, не зная Шербура, лорд Дарси располагал умом, позволявшим хранить в памяти карты и соотносить их с окружающим миром. Его не смущали даже мелкие ошибки картографов. Обогнув угол на своем скакуне, он заметил газовый фонарь за синим стеклом, знак участка местной стражи порядка. Возле знака на вытяжку стоял рядовой, принявший эту позу, как только заметил благородного всадника на коне. «Да, милорд. Чем могу помочь, милорд?» «Посмотрим», — отозвался лорд Дарси, выпрыгивая из седла и передавая поводье рядовому стражнику. «Этот конь из конюшни командира стражи Генри». Он предъявил свой документ с герцогским гербом. «Я лорд Дарси, главный следователь его королевского высочества герцога. Позаботьтесь о лошади». «У меня есть дела в вашем околодке, я вернусь за ней. А пока я хочу поговорить с вашим сержантом». «Очень хорошо, милорд! Сержант в казарме, милорд!» Переговорив с сержантом, лорд Дарси снова вышел в холодную ночь. До интересовавшего его места оставалось еще несколько кварталов. Однако ехать туда верхом было неразумно. Он прошел два квартала по неопрятным улицам околодка. Затем, оглянувшись по сторонам и убедившись, что за ним никто не следит, свернул в темный переулок. Там он снял плащ и вывернул его наизнанку. Подкладка вместо положенного аристократу шелка или меха соответствующего погоде была драповой, поношенной, коричневой, аккуратно залатанной в одном месте. Он извлек из кармана мятую шляпу с опущенными полями из тех, что носило здесь в простонародье, и выдрузил ее на голову, предварительно взлохматив волосы. Простые сапоги и так уже были заляпаны грязью. Великолепно! Дарси позволил себе сгорбиться — Обычно осанка его отличалась военной прямотой и неспешно направился в дальний конец проулка. Он остановился, чтобы раскурить дешевую сигару и отправился дальше к месту своего назначения. «Ай!» — краснощекая неряшливая женщина посмотрела на него сквозь окошко в тяжелой двери. «И чего тебе надо в столь поздний час?» Лорд Дарси изобразил на лице самую дружелюбную улыбку и ответил ей на том же самом патуа. «Простите...» «Леди хозяйка, разыскиваю родного брата, Винсента Куди. Извините, что так поздно, но...» Как он и ожидал, его тут же перебили. «После наступления темноты мы никого не впускаем без приглашения одного из наших жильцов». «Правильный обычай, леди хозяйка», — вежливо согласился лорд Дарси. «Но я уверен, что брат мой, Винсент, узнает меня. Вы просто передайте, что его ждет брат Ричард, а?» Она покачала головой. «Нету его». И не было с прошлой среды. Моя дочь проверяет комнаты каждый день. И вот с прошлой среды и духа его тут не было». «Среды», — подумал лорд Дарси, — «со среды с восьмого числа, с ночи исчезновения маркиза, с той самой ночи, когда в нескольких кварталах отсюда было найдено тело». Лорд Дарси достал серебряную монетку из кошелька на поясе и протянул ей, зажав между пальцами правой руки. «Не сходите ли посмотреть? Он мог вернуться днем и лечь спать». Взяв монетку, женщина улыбнулась. «Ты прав, может и пришел. Сейчас вернусь». Однако дверь она не отперла, а окошко закрыло. Впрочем, это не смутило лорда Дарси, внимательно прислушивавшегося к ее шагам. Вверх по лестнице, вдоль по коридору. Стук, еще стук. Дарси перебежал к правому крылу дома и посмотрел вверх, чтобы убедиться, действительно ли в одном из окон мелькнул огонек. Леди-хозяйка отперла дверь, заглянула внутрь комнаты, чтобы проверить на месте ли ее квартирант или нет. Дарси бегом вернулся к двери и уже ожидал ее, когда она спустилась. Открыв окошко в двери, она печально проговорила. «Все-таки нет его, Ричард!» Лорд Дарси вручил ей вторую монетку. «Ничего страшного, леди-хозяйка. Передайте ему, что я заглядывал. Наверное, отъехал по делам. Когда он должен платить за комнату?» – уточнил он после небольшой паузы. Она резко прищурилась, гадая, не удастся ли выжить из брата ее клиента плату еще за неделю вперед. Однако, заметив холодный взгляд, решила не рисковать. «Он заплатил до двадцать четвертого», — начала она нерешительным тоном. «Но если не явится к этому дню, выставлю на улицу его вещи и возьму другого постояльца». «Понятное дело», — согласился лорд Дарси. «Но он вернется. Скажите ему, что я заглядывал. Дело несрочное. Зайду примерно через день». «Ну, хорошо», — она улыбнулась. «Только приходите днем, если сможете, друг Ричард. И спасибо вам». «И вам спасибо, леди-хозяйка», — произнес лорд Дарси. «Тихой и спокойной ночи!» Повернувшись, он направился прочь, но, пройдя полквартала, свернул на дорожку, ведущую к дверям темного дома. Вот как. «Сэр Джеймс Ле Лейн, агент секретной службы Его Величества, отсутствовал на съемной квартире с ночи восьмого числа». Этот вечер начинал принимать все более зловещие очертания. Дарси прекрасно понимал, что мог проложить себе путь в комнату сэра Джеймса и деньгами, однако сумма, которую пришлось бы предложить этой женщине, непременно вызвала бы у нее подозрения. Существовал и менее откровенный путь». Чтобы найти этот путь, ему пришлось потратить больше 20 минут, однако в конечном счете он оказался на крыше двухэтажного дома с мебелированными комнатами, в котором временно проживал сэр Джеймс под псевдонимом Винсент Куди. Старый дом оказался на удивление добротным, и лорд Дарси спустился по скату черепичной кровли к дождевым желобам на краю. Ему пришлось улечься, плашмя ногами к коньку кровли и, упираясь руками в желоб, заглянуть вниз. Окно комнаты, в котором мелькнул огонек, находилось прямо под ним. Оно казалось темным и пустым, однако ставни по милости судьбы не были закрыты. Оставалось узнать, заперто ли окно. Не выпуская водосточный жолуб, Дарси спустился к самому краю крыши вниз головой, под углом 30 градусов, и уже ощущал, что кровь начинает стучать в висках. Со всей осторожностью он опустил руку, проверяя, сумеет ли дотянуться до края окна. Едва-едва, но сумел. Осторожно орудуя кончиками пальцев одной руки, он распахнул окно. Как обычно, в таких старых домах две застекленные створки открывались внутрь. Он распахнул сразу обе. Пока что водосточный желоб служил ему верой и правдой. И как будто бы мог выдержать и больше вес. Так что Дарси развернулся и вытянулся всем телом вдоль края крыши. А потом покрепче взялся за желоб и ногами вперед нырнул в пустоту. Повернувшись, он сумел попасть ногами на подоконник после чего разжал пальцы, повалился в комнату и на какое-то время застыл на полу. Услышали ли его? Он прыгнул на пол, казалось, с оглушительным грохотом. Однако время было еще не совсем позднее. В доме вовсю расхаживали постояльцы. Посему он не шевелился минуты две, дабы удостовериться, что никто не встревожился. Дарси немало не сомневался в том, что, услышав подозрительный звук, леди-хозяйка немедленно рванула бы наверх. «Ни звука». Ни шороха на лестнице. Наконец он поднялся на ноги и извлек из кармана своего плаща особое устройство. Фантастический прибор. Секрет правительства его величества. Питающийся от двух небольших цинк-медных пар, единственного известного источника этой магической силы, нагревавших стальную проволоку до невероятно высокой температуры. Тонкая проволока раскалялась до бела, испуская желто-белый свет, почти столь же яркий, как от газовой лампы с колпачком. Главную тайну представляла собой магическая обработка стального волоска. При обычных обстоятельствах эта проволочка должна была вспыхнуть истинно белым пламенем. Однако после обработки особым, пассивирующим заклятием она начинала просто равномерно светиться. Раскаленную проволоку помещали в фокус параболического рефлектора и простым нажатием на кнопку лорд Дарси получал в свое распоряжение источник света, равный обычному газовому фонарю, а по сути дела, Превосходящий его, прибор этот работал только в руках лорда Дарси, поскольку пассивирование осуществлялось применительно к параметрам его личности. Дарси нажал на кнопку, и из прибора пролился луч света. Он осмотрел комнату сэра Джеймса Лелэйна, быстро и тщательно, и нигде не обнаружил ничего такого, что могло бы представить для него интерес». Сэр Джеймс, естественно, должен был приложить все усилия, чтобы так и случилось. Уже тот факт, что хозяйка располагала вторыми ключами, должен был его насторожить и вынудить не оставлять на виду ничего подозрительного. Ничего такого, что могло бы навести на мысль, что в этой комнате живет непростой труженик. Выключив свою карманную лампу, лорд Дарси погрузился в раздумья посреди окружившей его темноты. Сэр Джеймс исполнял тайное и опасное поручение его императорского величества Джона IV. Конечно, здесь должны находиться отчеты, документы и все такое. Где же сэр Джеймс хранил собранную информацию? В своей голове? Возможно, однако, лорд Дарси в этом сомневался. Сэр Джеймс работал с лордом Шербуром, и оба они исчезли в ночь на восьмое число. Такое обоюдное исчезновение вполне возможно, но весьма маловероятно. Слишком уж многое оставалось в таком случае необъясненным. Пока что лорд Дарси располагал тремя предварительными гипотезами, объяснявшими известные ему в данный момент факты, но ни одна из них его не удовлетворяла. В этот самый момент его взгляд упал на силуэт цветочного горшка, вырисовывавшийся на фоне, проникавшего в комнату снаружи света. Если бы он стоял посередине подоконника, Дарси вне сомнения разбил бы его, ввалившись в комнату. Ноги его не задели под оконник, только на самую малость, однако горшок стоял в стороне, в углу окна. Дарси подошел к нему и попытался внимательно его рассмотреть, насколько это было возможно в таком сумраке. «Так зачем?» — спросил он себя агенту короля. «Может понадобиться горшок с африканской фиалкой?» Взяв небольшой горшок, он отошел от окна и посветил на свой трофей. «Ничем не примечательная посудина». С мрачной ухмылкой лорд Дарси отправил горшок с цветком и прочим содержимым в один из емких карманов своего плаща, после чего открыл окно, перелез через подоконник, опустился вниз, повис на кончиках пальцев и пролетел десять оставшихся до земли футов, смягчив приземление коленями. Пять минут спустя он уже получил своего коня от стражника и поскакал к Шербурскому замку. Шербурский монастырь Ордена Святого Бенедикта — представлял собой мрачное каменное сооружение, занимавшее угол, окружавшего замок огромного двора. Ранним утром во вторник, 14 января, лорд Дарси и мастер Шон позвонили в колокольчик у входных ворот. Они назвались Превратнику, после чего их провели в приемную и оставили ждать, пока позовут отца Патрика. Чтобы поговорить с незнакомыми людьми, монаху требовалось сначала и спросить разрешение у лорда Аббата, хотя оно и являлось простой формальностью. К общему облегчению, изнутри монастырь не производил такого мрачного впечатления, как снаружи. Приветливо обставленную приемную освещал яркий свет зимнего солнца, лившийся сквозь высокие окна. Примерно спустя минуту открылась внутренняя дверь, и в комнате появился высокий, бледный мужчина в облачении бенедиктинца. С приятной улыбкой на лице он стремительными шагами пересек комнату, чтобы обменяться рукопожатием со следователем. «Лорд Дерси, я отец Патрик». «К вашим услугам, милорд!» «А я к вашим, преподобный отец!» «Это мой слуга, Шон!» Священник обернулся, чтобы засвидетельствовать знакомство, но помедлил, и в глазах его вспыхнул веселый огонек. «Мастер, Шон, вы одеты в чужой наряд! Даже ливрею-слуги не способны скрыть сущность мага!» «Я и не надеялся скрыть от принадлежащего к ордену прозорливца преподобный сэр!» ответил ему улыбкой мастер Шон. Улыбнулся и лорд Дарси, Он как раз и надеялся на то, что отец Падрик окажется прозорливцем. Бенедиктинцы умели укрепить талант на этой стадии развития, если брат Ордена оказывался его обладателем, и к тому же весьма гордились тем, что сам основатель их братства, святой отец Бенедикт, еще в начале VI века в существенной мере обладал этой способностью задолго до того, как были сформулированы и подвергнуты научному исследованию сами законы магии как таковые. Прозорливцев нельзя было обмануть изменением внешности без радикального преображения личности. Такой человек способен воспринять «интото» — личность другого человека. Таким людям нет цены в качестве целителей, особенно в случаях одержимости демонами, а также прочих умственных болезней. «Так чем я могу служить вам, милорд?» Любезно поинтересовался бенедиктинец. Лорд Дарси извлек свои документы и представился в качестве главного следователя герцога Ричарда. «Не удивлен», — проговорил священник, — «учитывая исчезновения милорда-маркиза, стены монастыря трудно назвать непроницаемыми, так, преподобный отец», — сухо усмехнулся лорд Дарси. Отец Патрик улыбнулся. «Мы равным образом открыты и для божественных откровений, и для земных слухов. Прошу вас, садитесь. Здесь нам никто не помешает». «Благодарю вас, отче», — произнес лорд Дарси, усаживаясь в кресло. «Насколько я понимаю, после Рождества вас несколько раз вызывали к милорду Даширбуру. Миледи, супруга маркиза и милорд Епископ, Гернси и Сарка рассказывали мне о природе этих приступов, что, по сути дела, заставляет держать происшествие в тайне. Однако прежде всего меня интересует ваше мнение как целителя». Священник пошел плечами и развел руки. «Готов сообщить вам все, что мне известно, милорд, но, боюсь, не знаю практически ничего». «Приступы каждый раз длились всего несколько минут и не оставляли следа к тому мгновению, когда я мог оказаться возле Милорда Маркиза. К этому времени он уже приходил в нормальное состояние, разве что несколько недоумевал. Он говорил, что не помнит ни о каких изменениях в своем состоянии, о которых рассказывала Миледи. Он как будто терял сознание, а когда оно возвращалось к нему, испытывал только растерянность и легкое головокружение. «И у вас не появилось никакого диагноза, отче?» уточнил лорд Дарси. «Даже несколько, милорд, нахмурился бенедиктинец». «По собственным наблюдениям и по симптомам, названным милордом маркизом, я предположил бы, что мы имеем дело с легкой формой эпилепсии, которую мы называем «петит мал», «малой формой». Вопреки популярному мнению, эпилепсия называется не демоническим одержанием, а органическим расстройством, о котором нам известно очень немного». В случае Гранд-Мал, большой болезни, мы имеем дело с припадками, обыкновенно связываемыми с ней, конвульсиями, полностью лишающими больного власти над мышцами своего тела, судорогами и т.д. Однако малая форма всего лишь вызывает кратковременную потерю сознания, настолько недолгую, что больной даже не замечает ее. Нет ни судорог, ни пролеча, только пустой бессмысленный взгляд, длящийся несколько секунд или минут. Но вы не уверены в этом диагнозе, — спросил лорд Дарси. Священник нахмурился. — Не уверен. — Если миледи Маркиза говорит правду, а я не вижу причин в этом сомневаться, его поведение во время, скажем так, припадков... Так вот, его поведение во время припадков было атипично. Во время обыкновенного приступа аппетит мал, больной полностью лишается сознания. Смотрит в пространство, не может ни двигаться, ни говорить, не способен выйти из этого состояния. Но Милорд вел себя по-другому, если верить Миледи. Он находился в смятении, волновался, вел себя очень глупо, но сознание все же не терял. «И поэтому вы обдумывали другие диагнозы, отче?» – предположил лорд Дарси. Отец Патрик задумчиво кивнул. «Да, наблюдения Миледи Маркизы, если они точны, допускают несколько других вариантов. Однако ни один из них не подходит лучше самого первого». «Какого же?» «Удар, нанесенный психической индукцией». Мастер Шон неспешно кивнул и помрачнел. «По типу восковой куколки и булавки?» — проговорил лорд Дарси. «Именно так, милорд», — отец Патрик утвердительно кивнул. «Хотя, как вам, конечно, известно, в настоящее время практикуются куда более действенные методы». «Ну, конечно», — отрывисто произнес лорд Дарси. «Теоретически ему было известно, что наилучшим считался метод симулякра». Согласно законам подобия, ничто не способно произвести более сильный эффект, чем воздействие на точную копию. Размер симулякра особого влияния не оказывал, все определяло точность подобия, даже воспроизведение внутренних органов. Однако изготовление воскового симулякра, помимо необходимого для этого дела художественного дарования, влекло за собой сложности, граничащие с мрачной областью неизведанного. Пчелиный воск действовал эффективнее минерального, благодаря своей животной природе, усиливавшей подобие в отличие от минеральной. Но почему в ту же сторону действовало добавление солей аммония? Маги утверждали, что добавление солей аммония, селитры и нескольких других минералов неведомым способом усиливает подобие. И этим ограничивались. У чародеев есть куда более важные дела, чем блуждать в минералогических дебрях. «Дело в том», — продолжил отец Патрик, что метод психической индукции почти всегда сопряжен с физической болью или заболеванием, расстройством желудка, сердечным приступом или расстройством внутренней секреции. Следов чего-либо подобного мы не обнаружили. Если только не относить расстройство мозговой деятельности к заболеваниям внутренней секреции, но и в таком случае оно должно было сопровождаться болью. То есть данный диагноз вы также уже не рассматриваете, уточнил лорд Дарси. Отец Патрик отрицательно покачал головой. Я не могу отказаться ни от одного из сделанных мной диагнозов, потому что не имею для этого достаточно информации. А значит, можете предложить и другие теории? Да, милорд, прямое демоническое одержание». Прищурившись, лорд Дарси взглянул в глаза священнику. «На самом деле вы в это не верите, преподобный сэр?» «Не верю», — смиренно признал отец Патрик. «Но как прозорливец, питая определенное доверие к собственным способностям, «Если бы во плоти Милорда обитала вторая личность, не сомневаясь в том, что сумел бы ощутить ее, лорд Дарси не сводил с бенедиктинца взгляда». «Я подозревал это, преподобный отец? Если бы мы имели дело со случаем множественной личности, вы ощутили бы это, так?» «Не сомневаясь, Милорд, согласился отец Патрик. Если бы во плоти Милорда Шербурского «Обитала вторая личность, я обнаружил бы ее даже в том случае, если бы она была надежно укрыта». «Понимаете, лорд Дарси...» Он чуть помедлил, затем шевельнул рукой. «Лишняя личность в одном человеческом теле, в одном человеческом мозгу может скрыться, спрятаться от внешнего наблюдателя. Доминирующая личность во всякий день и час скрывает от стороннего наблюдателя факт существования множественных личностей». «Однако эти, альтер-эгус, не могут спрятать себя от подлинного прозорливца». «Понимаю», — произнес лорд Дарси. «В то время как я обследовал сознание маркиза де Шербура, внутри присутствовала только одна личность, причем личность, принадлежавшая самому маркизу». «Ясно», — лорд Дарси задумался. Он не сомневался в словах священника. Дарси знал, какой репутацией пользуется отец Патрик среди целителей. «А как насчет зелий снадобья отче? спросил он через мгновение. «Насколько я понимаю, существуют вещества, которые могут изменить личность человека». Целитель-бенедиктинец улыбнулся. «Конечно, на это способен алкоголь, эссенция вина, любого пива. Существуют и другие вещества. Одни оказывают временный эффект, другие не производят никакого воздействия при одноразовом применении, во всяком случае заметного. Однако при регулярном применении их воздействие складывается и умножается». Так, например, масло полыни добавляют в несколько очень дорогих ликеров. В небольших количествах, разумеется. Опьянение таким напитком создает временный эффект, едва отличимый от опьянения алкоголем. Но если принимать этот напиток регулярно, в течение более или менее длительного времени, происходит определенное изменение личности. Задумчиво кивнув, лорд Дарси направил взгляд на своего мага. Мастер Шон, Фиал, будьте добры. Коренастый невысокий макарландец порылся в кармане и извлек из него зажатый между большим и указательным пальцами небольшой закупоренный стеклянный фиал, чуть более дюйма длиной и полдюйма в диаметре. Он передал его священнику, с любопытством смотревшему на предмет, почти целиком наполненный жидкостью цвета темного янтаря. В жидкости плавали крохи какого-то темного вещества, похожего на грубо нарезанный табак, оседавший на дно и наполнявший сосудик примерно... На одну треть. Что это? осведомился отец Патрик. Вот в этом я как раз и не уверен, преподобный, нахмурился мастер Шон. Прежде чем открыть флакончик, я проверил его на предмет наличия чар. Их не было, посему я откупорил фиал и осторожно вдохнул. Пахнет, как бренди, со слабыми обертонами каких-то добавок. Естественным образом, я не смог подвергнуть содержимое анализу, не имея никакого представления о том, что это такое. Без стандартного образца я не мог прибегнуть к методу аналогии. Почему я проверил бренди? И тут все оказалось как надо. Бренди, оно и есть бренди. Однако я не могу определить, что это за крошки. Его светлость предположил, что это может быть какой-то наркотик. И поскольку у целителя должны быть под рукой разные материя медика, я подумал, что вы можете помочь нам определить его. Конечно, согласился священник. Прямо сейчас и проверим пару идей. Тот факт, что вещество это разведено с бренди, предполагает, что оно или быстро разлагается, или же должно быть в чем-то растворено. Это, на мой взгляд, предполагает несколько возможностей. Могу ли я спросить, где именно вы обнаружили этот сосудик, милорд?» Взглянул он на лорда Дарси. Тот только улыбнулся. «Нашел в цветочном горшке». Отец Патрик, осознав, что дополнительных пояснений не последует, отреагировал на утверждение легким пожатием плеч. «Очень хорошо, милорд. Мы с мастером Шоном попытаемся определить, что может представлять собой таинственная субстанция». «Спасибо вам. Преподобный отец, лорд Дарси поднялся из кресла». «Ах да. Еще один вопрос. Что вам известно о лорде Зейгере?» «Очень немного. Его светлость родом из Йоркшира. Норд Райдинг, если не ошибаюсь. Последние несколько месяцев он работал с милордом де Шербуром». «Кажется, что-то связанное с книгами, но я не знаю ничего о его семье и прочем, если вы именно это имеете в виду». «Не совсем», — ответил лорд Дарси. «Вы его духовник или общались с ним в качестве целителя?» «Бенедиктинец приподнял брови». «Нет, ни то, ни другое, но почему?» «Тогда я могу задать вам вопрос о его душе. Что он за человек и что за странность присутствует в нем?» И что в нем настолько пугает миледи Маркизу, несмотря на его безупречное поведение? Заметив на лице священника нерешительность, Дарси продолжил, не позволяя отцу Патрику ответить. — Я спрашиваю не из праздного любопытства, ваше преподобие. Я расследую обстоятельства убийства. Глаза священника округлились. — Разве? Он осекся. — Понял. Разумеется, что в качестве прозорливца я кое-что знаю о лорде Зейгере. Он страдает от серьезного заболевания души. Мы не знаем, каким образом происходят подобные вещи, но иногда у личности полностью отсутствует та часть души, которую мы называем совестью, во всяком случае в отношении определенных поступков. Мы не можем, конечно, думать, что Бог забывает снабдить их подобной вещью, поэтому теологи объясняют эту недостачу действием дьявола на раннем этапе жизни ребенка, возможно, еще внутриутробной, когда крещение еще не может защитить дитя. Лорд Зейгер как раз представляет собой такого человека – психопатическую личность. Лорд Зейгер родился, не имея способности видеть разницу между добром и злом, каковыми терминами мы обычно пользуемся. Такой человек выполняет определенное действие или воздерживается от этого, повинуясь лишь собственному удобству. Определенные поступки, которые мы с вами считаем отвратительными, могут показаться ему даже приятными. Иными словами, Лорд Зейгер, по сути дела, убийца и психопат. «Так я и думал», — проговорил лорд Дарси. «Полагаю, что он находится под присмотром?» «Ох, ну конечно! Конечно же!» Священник разволновался от того, что могло быть иначе. «Подобного человека нельзя порицать из-за врожденного недостатка. Однако не следует и предоставлять ему возможность стать опасным для общества. Вы знакомы с теорией Гейса, мастер Шон?» «Отчасти», — согласился мастер Шон. Я занимаюсь другими делами, но, конечно же, знакомился с основами теории. Боюсь, что манипуляции символами для меня несколько сложны. Дальше психической алгебры я не зашел». «Хорошо. Итак, лорд Дарси, в терминах понятных для обывателя, на пораженную таким образом персону накладывается могущественное заклинание, так называемый гейз, заставляющий его ограничивать свою деятельность предметами, не опасными для окружающих его людей». Мы не можем слишком сильно ограничить такого человека, ибо полностью лишить его свободной воли значит совершить грех. Например, за ним сохраняется собственная половая мораль, однако он не может прибегать к силе в этих вопросах. Масштаб Гейса зависит от состояния личности и обработки, совершенной целителем, выполнявшим эту работу. «Насколько я понимаю, она требует глубокого и подлинного владения магическими искусствами», — спросил лорд Дарси. «О, да». «Ни один целитель не возьмется за подобное дело до тех пор, пока не получит степень доктора Тавматургии и не проработает какое-то время под присмотром опытного специалиста. Докторов этой науки немного, так как лорд Зейгер родом из Йоркшира осмелись предположить, что работу эту выполнил его милость, архиепископ Йоркский, весьма благочестивый и могущественный целитель. Лично я не взялся бы за подобное вмешательство. Однако вы можете сказать, что на него нанесли подобное заклинание». С той же уверенностью, с которой хирургефт может сказать, что над больным была произведена операция брюшной полости, улыбнулся отец Патрик. «А гейз можно снять? Хотя бы частично?» «Конечно, на это способен столь же искусный и сильный мастер. Но я заметил бы это. В случае лорда Зейгера подобное воздействие не было произведено». «Можете ли вы определить, как много свободы ему разрешено?» «Нет», — ответил священник. «Это определяет тонкая структура Гейса, наблюдение которой требует подробного анализа». «То есть, — уточнил лорд Дарси, — вы не в состоянии сказать, существуют или нет такие условия, при которых Гейс позволит ему совершить убийство, например, в случае... А, самозащиты?» «Да», — признал священник, — «однако я могу утверждать, что для психопата-убийцы крайне редко могут оставить даже такую возможность, как самозащиту». Гейс в таком случае по необходимости передает пациенту правооценки ситуации как требующей самозащиты. Нормальный человек понимает, что существуют различные уровни самозащиты. Врага можно лишить сознания, убежать от него, ответить резкостью или просто сохранить спокойствие. Однако психопат-убийца может воспринять простое оскорбление как действие, требующее самозащиты и таким образом разрешающее убить. Ни один целитель не оставит такое решение в руках пациента. Лицо его помрачнело. Безусловно, никто в здравом уме не позволит лорду Зейгеру принимать такое решение. «Значит, вы считаете, что он не представляет опасности, отче?» Бенедиктинец промедлил с ответом не больше мгновения. «Да, да, я так считаю, и не допускаю, что он мог совершить подобный антиобщественный акт. Целитель постарался обеспечить безопасность самому лорду Зейгеру, защитив его от людских козней». Он практически не способен покуситься на чужую собственность, поведение его всегда безупречно, он не способен никого оскорбить и практически не имеет возможности физически защитить себя самого, кроме как от величайшей провокации. Однажды я присутствовал при фехтовальном поединке с Милордом Маркизом. Лорд Зейгер – великолепный фехтовальщик, много более сильный, чем Милорд Маркиз. Де Шербур не мог нанести Лорду Зейгеру даже укол, настолько хороша была его защита. Однако и лорд Зейгер не мог коснуться клинком Милорда. Он даже не пытался это сделать. Его блестящее мастерство имеет полностью оборонительный характер. Он на мгновение умолк. «Вы фехтуете, Милорд?» Вопрос этот сложно было назвать вопросом. Священник был вполне уверен в том, что следователь герцога обязан уверенно владеть любыми видами оружия. Он не ошибся. Лорд Дарси молча кивнул. Фехтование в полностью оборонительном стиле – подразумевало не просто великолепное и в высшей степени превосходное владение клинком, но и железное самообладание, доступное очень и очень немногим людям. Впрочем, в случае лорда Зейгера качество это едва ли подразумевало самоконтроль. Контроль над собой осуществлял не он сам. «В таком случае вы можете понять, — продолжил священник, — почему я считаю, что ему можно доверять. Если его целитель посчитал необходимым установить подобные ограничения и защитные меры, — то он, конечно же, не оставил за лордом Зейгером возможности решать, имеет ли он право убить другого человека. «Понятно, святой отец. Благодарю вас за информацию. И уверяю, что все сказанное останется строго между нами. Благодарю, милорд. Есть у вас что-то еще?» «В данный момент вопросов больше не имею, преподобный отец. Еще раз благодарю вас. Наша беседа принесла мне удовольствие, лорд Арси». «А теперь, мастер Шон, не пора ли нам заглянуть в мою лабораторию?» По прошествии часа лорд Дарси сидел в гостиной, в которую Сергей Йон провел его день назад. Он попыхивал баварской трубкой, набитой табаком, выращенным в южных герцогствах Новой Англии, погруженный в размышления, когда вошел мастер Шон. «Милорд!» — с улыбкой произнес коротышка Мак. «Мы с преподобным отцом сумели выяснить природу вещества». «Отлично!» — лорд Дерси указал на кресло. «И что же это?» «Нам повезло, милорд. Мастер Шон сел. У его преподобия нашелся образчик зелья. Как только мы установили аналогию образцов, нам стало понятно, что это гриб, известный под названием «трон дьявола». Его сушат, размалывают и настаивают на бренде или другом спиртном напитке». Настойку сливают, а кусочки гриба выбрасывают, впрочем, иногда его настаивают повторно. В больших дозах настойка приводит к безумию, судорогам и быстрой смерти. В малых дозах, на начальной стадии, он создает легкую эйфорию и опьянение. Но при регулярном приеме действие обретает кумулятивный эффект и создает сначала маниакальное, галлюцинаторное состояние, а затем приводит к мании преследования и покушениям на насилие. Глаза лорда Дарси сузились. «Именно то, что надо». «Благодарю вас. Но теперь возникает еще одна проблема. Мне нужно новое опознание этого трупа. Милорд-епископ не уверен в том, что убит именно его брат. Возможно, мы просто выдаем желаемое за действительное. Миледи Маркиза отказывается осмотреть труп и утверждает, что это, безусловно, не ее муж, позволяя себе предвзятое мнение. Но я должен знать это со всей определенностью. Можете ли вы экспериментально установить «личность мертвеца»? «Я могу взять кровь из сердца убитого и сопоставить ее с кровью из жил милорда-епископа». «Ах да, метод переноса Якоби», — вспомнил лорд Дарси. «Не совсем, милорд. Методика Якоби подразумевает использование двух сердец, но брать кровь из живого сердца опасно, и я предлагаю не менее эффективную методу». «Я полагал, что эксперименты с кровью близких родственников дают ненадежные результаты». «Ну, на этом, Милорд, могу сказать следующее», — начал мастер Шон. «Теория допускает крайне малую вероятность того, что сравнение крови брата и сестры, детей одних и тех же родителей даст полностью отрицательный результат. Иными словами, того, что их кровь не обнаружит сродства. Сродство крови имеет много градаций, от 0 до 46. Сродство крови родителей и ребенка всегда выражается числом 23. Иными словами, ребенок всегда обязан половины своей крови одному из родителей, а другой — второму». Среди отпрысков одной пары, тем не менее, возможны вариации. Идентичные близнецы, например, дают полное сродство, то есть 46 пунктов. Большинство отпрысков такой степени сродства не имеют и дают разные показания, в среднем около 23. Существует возможность того, что два брата или две сестры обнаружат сродство на уровне одного пункта, или даже доля, как я уже говорил. Однако вероятность этого находится на уровне 7 или 9 миллионов миллионных долей. «Впрочем, учитывая внешнее сходство милорда-епископа и милорда-маркиза, я готов поклясться собственной репутацией в том, что их сродство окажется много больше нуля, и, скорее всего, даже больше 23 пунктов». «Очень хорошо, мастер Шон. Пока еще вы ни разу меня не подводили. Сомневаюсь, что подобная неприятность может произойти. Жду от вас результатов». «Да, милорд, приложу все силы для того, чтобы вас удовлетворить». И мастер Шон отбыл к делам, сверкая смесью гордости и решимости». Докурив трубку, лорд Дарси направился в штаб-квартиру капитана Сара Андре Дюгласа. Капитан с легким негодованием отреагировал на вопрос лорда Дарси. «Я тщательно обыскал весь замок, ваше лордство. Мы побывали всюду, куда мог зайти лорд Маркиз». «Вот что, капитан!» — кротким тоном произнес лорд Дарси. «Я не имею никакого намерения сомневаться в ваших способностях». Однако смею предположить, что существуют такие места, куда милорд де Шербур не мог заглянуть просто потому, что, по вашему мнению, ему нечего там было делать. Капитан Сарандре нахмурился. «Например, милорд...» «Например, тайный ход...» На лице капитана промелькнула растерянность. «Ну...» — проговорил он, чуть помолчав. Наконец, растерянность оставила его. «Но ваш лорд что же и не думает?» «Я не знаю. Вот в чем дело...» «У милорда имелись ключи ко всем дверям замка, не так ли?» «Да, ко всем, кроме монастыря. Они хранятся у милорда Аббата». «Естественно. Монастырь можно исключить. Куда еще вы не заглядывали?» «Ну...» — задумался капитан. «Я оставил без внимания хранилище ценностей, винный погреб и ледник. У меня нет ключей от них. Сэр Гийом сообщил бы мне о каких-либо неполадках». «Значит, ключи есть и у сэра Гийома». «Значит, нам надо его найти». Сэра Гийома они отыскали в винном погребе, куда его по приказу леди Лейны отправил за бутылкой бренди лорд Зейгер. Лорд Дарси, следом за капитаном Андре, последовал в погреба по винтовой каменной лестнице. «Помещения эти в основном используются в качестве складов», произнес капитан, указывая рукой на окружавшие их просторные неосвещенные комнаты. «Мы их тщательно осмотрели. Винный погреб будет здесь, ваша светлость». Дубовая, укрепленная железными полосами, дверь погреба была чуть приоткрыта. Очевидно, услышав шаги, Сэр Гийом распахнул ее еще шире и высунул голову в щель. «Кто это? Ох, добрый день, милорд. Добрый день, капитан. Могу ли я чем-то помочь?» Он отступил назад, еще шире приоткрывая дверь, чтобы пропустить пришедших. «Благодарю вас, Сэр Гийом, промолвил лорд Дарси. «Мы отчасти по делу, отчасти из любопытства». «Я успел заметить, что Милорд Маркиз содержит великолепный винный погреб, полный самых изысканных вин, а его коллекция бренди вообще не имеет себе равных. Сен-Керлан Мишель, 46-го года в наши дни отыскать крайне трудно». «Да, ваша светлость! с печалью на лице ответил сэр Гийом. «Боюсь, что кроме наших двух последних ящиков других в природе уже не существует, и в данный момент я совсем прискорбим вскрываю один из них». Вздохнув, он указал на стол, на котором стоял частично вскрытый деревянный ящик. Беглый взгляд позволил лорду Дарси заметить, что в бутылках находится не что иное, как бренди, а свинцовые колпачки на пробках не повреждены. «Не хочется мешать вам, сэр Гиом, произнес лорд Дарси. «Можно ли нам осмотреть помещение?» «Конечно, ваша светлость! Чувствуйте себя как дома!» И он вернулся к своему делу, продолжив вскрывать ящик с бренди коротким ломиком. Лорд Дарси пробежал опытным взглядом по стеллажам, отмечая ярлыки и печати. Естественно, он не ожидал найти здесь какие-то следы подмешивания яда или наркотиков в бутылке. эти вина не только миледи, а отравление какой-либо из партий произвело бы слишком неизбирательный эффект». Сам по себе винный погреб был невелик, однако его наполняли великолепные вина. В одном из углов оставалась пара пустых полок, остальное занимало роскошное собрание бутылок различных форм и объемов. Их укутывала разной толщины пыльная пелена. Сергием не беспокоил вина без необходимости. «И кто же выбирал все эти вина? Его светлости или вы, Сергием?» задал вопрос лорд Дарси, показывая на ряды бутылок. «Позволю с гордостью признаться в том, что милорд Маркиз всегда доверял мне выбор вин и спиртных напитков». «Должен сделать комплимент вам обоим», — проговорил лорд Дарси. «Вам за отменный вкус и его светлости, за то, что сумел разглядеть в вас эту способность». Он выдержал паузу. «Однако у нас с вами есть более настоятельное дело». «Чем же могу помочь, милорд?» Наконец, вскрыв последнюю доску, он отряхнул руки от пыли и со смесью гордости и печали посмотрел на бутылки «Сен-Керлан-Мишель» 46-го года выдержанным в дубовой бочке в течение 30 лет до того, как его разлили в бутылке и, по общему мнению, возможно, являвшимся лучшим бренди из всех когда-либо созданных на свете. Лорд Дарси неспешно объяснил ему, что в замке имеется несколько мест, которые капитан Сэр Андре не мог осмотреть. «Существует возможность, что в одном из таких укромных мест с его светлостью мог приключиться сердечный или какой-нибудь другой приступ, и он упал на пол». Глаза сэра Гийома округлились. «И до сих пор там лежит? Боже, правый! Пойдемте, ваша светлость, сюда! В леднике я был, как и командир, но казнохранилище никто не открывал». Он побежал рысцой, лорд Дарси сразу за ним, сэр Андре замыкал процессию. Бежать было недалеко, однако ходы в подземелье изгибались самым причудливым образом и часто ветвились. Казнохранилище выглядело куда современнее, чем винный погреб. Тяжелая стальная дверь поворачивалась на шарнирных петлях, толстенные каменные стены подкреплял бетон. «Хорошо, что капитан здесь, ваша светлость!» Запыхавшись, проговорил Синишаль, когда все трое остановились перед дверью. «Она отпирается двумя ключами. Один из них у меня, другой у капитана. У милорда Маркиза, конечно, были оба. Капитан...» «Да-да, Гийом, мой ключ при мне!» У каждого края двери располагалось по четыре скважины. Лорд Дарси был знаком с подобной системой. Запирала дверь только одна из четырех. Вставленный в другую скважину ключ включал сигнал тревоги. Капитан знал, в какую из них вставлять свой ключ, знал свою скважину с сэр Гийом. Однако они не ведали, какой скважины пользуется другой. Возможности подсмотреть лишали установленные около скважин гребни, скрывавшие даже руки, в чем убедился лорд Дарси, внимательно наблюдавший за происходящим. «Готовы, капитан?» – спросил Сергием. «Готов. Поворачиваем». Они оба одновременно повернули ключи. Внутри шестифутовой двери что-то защелкало, а когда сэр Гийом повернул рукоятку со своей стороны, она открылась. Внутри оказалось много всякого добра. Золотая и серебряная утварь, усыпанные самоцветами короны маркиза и маркизы, величественные и шитые золотом и драгоценными камнями парадные одеяния, иными словами, все принадлежности, необходимые для государственных дел. Теоретически все это великолепие принадлежало маркизу, однако на самом деле являлась его собственностью в той же мере, как и королевские драгоценности империи короля Джона IV. Подобно самому замку, они были частью властного антуража, их нельзя было ни заложить, ни продать. Однако нигде в этом подземелье не обнаружилось ни живого, ни мертвого тела и даже признаков того, что такое могло здесь находиться. «Отлично!» — с облегчением выдохнул Сергий Йом. «Как же я рад!» «Вы перепугали меня, ваша светлость!» — в его голосе прозвучала нотка укоризны. «Я рад этому не меньше вас. Теперь проверим ледник». Он находился в другой части подвала, и дверь в него была открыта. Один из поваров как раз выбирал мясо для жарки. Сэр Йом пояснил, что отпирает ее каждое утро и оставляет открытый на попечении шеф-повара, запирающего ее по вечерам. Внимательный осмотр теплоизолированного, промерзшего помещения убедил лорда Дарси в том, что в нем нет и не было ничего неположенного. «Теперь зайдем в тоннель», — предложил лорд Дарси. «Ключ у вас при себе, Сергеем?» ну, «Ну да, но эту дверь не открывали столько лет. Десятилетий, во всяком случае, при мне ни разу». «Ключ у меня есть, ваше лордство», — проговорил капитан. «Мне и в голову не приходило заглянуть туда. Что могло ему там понадобиться?» «Действительно, что? Но посмотреть нужно». По подземелью загулял далекий и настойчивый звон колокольчика. «Боже мой!» — воскликнул сэр Гийом. «Брэнди для миледи я совсем позабыл. У сэра Андрея есть ключ от тоннеля, милорд. Надеюсь, вы меня извините?» «Безусловно, сэр Гийом. Спасибо вам за помощь». «Мое удовольствие, милорд». И он заторопился выполнять поручение. — Вы правда надеялись обнаружить млорда-маркиза в одном из этих помещений, ваша светлость? — спросил сэр Андре. — Даже если бы млорд заходил туда, он едва ли запер бы за собой дверь. — Ни в винном погребе, ни в леднике я не ожидал его обнаружить, — признал лорд Дарси. Однако казнохранилище предоставляло подобную возможность. Я хотел просто проверить, не осталось ли там каких-либо свидетельств его пребывания, и должен признать, что таковых не обнаружил. «Значит, в тоннель!» — проговорил капитан. Вход скрывался за ветхим и неиспользуемым шкафом. Однако, когда его отодвинули, за ним блеснула маслом гладкая стальная дверь. Когда капитан достал свой тусклый и тронутый ржавченный ключ, он без малейшего усилия повернулся в замке. Капитан посмотрел на ключ, на котором механизм замка оставил светлые следы, как надела рук мага. «Черт побери!» — негромко произнес он. За беззвучно отворившейся дверью открылся коридор шириной в шесть футов и высотой футов восемь, уходивший в полный мрак. «Сию минуту, млорд!» — проговорил капитан. «Схожу за лампой!» Вернувшись на несколько шагов, он снял с крючка масляную лампу. Они вместе вошли в тоннель. По обе стороны его на стенах искрились белые пятна селитры. Указав на пол, капитан негромко заметил. «Здесь кто-то недавно побывал!» Я уже заметил следы на пыли и раздавленные кристаллы селитры, подтвердил лорд Дарси. Абсолютно с вами согласен. Но кто же тогда пользовался этим тоннелем, ваше лордство? Не сомневаюсь, что среди прочих сам милорд Маркиз де Шербур, а также его... Эм, помощники. Но зачем? И как? Никто не мог пройти мимо моих людей. Боюсь, что вы, конечно, правы, мой добрый капитан. Дарси улыбнулся. Однако это не значит, что ваши люди обязательно сообщали вам обо всех случаях нарушения, если это им запрещал делать сеньор. Так ведь?» Сэр Андре вдруг остановился, бросив взгляд на лорда Дарси. «Господи, боже мой! А я-то все думал...» Он резко умолк. «Что же вы думали? Выкладывайте живо...» «Ваше лордство. Два месяца назад к нам в стражу поступил новый парень. По личной рекомендации самого милорда... «А затем лорд сказал, что парень этот не справляется со своими обязанностями и приказал поставить его ночью к сточной канаве. С того дня он каждую ночь выходился на этом посту». «Ну, конечно!» — с победной улыбкой воскликнул Дарси. «Он поставил туда своего человека». «Вот что, капитан, я должен переговорить с этим человеком». «Я... боюсь, это невозможно, ваше лордство. Дезертировал и сейчас с поста той самой ночью, и с тех пор его не видели». Лорд Дарси молча взял фонарь из рук капитана и пригнулся, чтобы внимательнее рассмотреть оставшиеся на полу тоннеля следы. «Мне стоило относиться к делу внимательней», пробормотал он, как бы обращаясь к себе самому. «Слишком многое я воспринимал, как само собой разумеющееся». «Ха! Здесь шли двое, держа в руках что-то тяжелое, а за ними третий». Он распрямился. «Это представляет все в совершенно другом свете. Действовать нужно немедленно. Идем!» Он повернулся на месте и направился в сторону замкового подвала. «Но... а как же насчет остальной части тоннеля?» «Обследовать его нет никакой необходимости». Полным уверенности тоном проговорил лорд Дарси. «Уверяю вас, сейчас в тоннеле нет никого, кроме нас с вами. За мной!» В тени мрачного припортового склада, находящегося в квартале от того места, где был пришвартован, направлявшийся в данцы корабль «Дух моря», стоял закутавшийся в длинный плащ лорд Дарси. Рядом с ним, также завернувшись в черный флотский плащ, прикрыв светлые волосы капюшоном, стоял лорд Зейгер. На его симпатичном лице в полумраке не читалось ни единого выражения. «Вот и он!» — негромким тоном произнес лорд Дарси. Единственный корабль, направляющийся из Шербура в порт Северного моря. В Руане подтвердили, что в прошлом октябре его купил капитан Ольсен. Он называет себя норвежцем, но готов на любых условиях держать пари, что он поляк. А если нет, значит, находится на службе польского короля. Корабль до сих пор плавает под имперским регистром и под флагом империи. Конечно, на нем нет вооружения, хотя для торгового судна это чересчур быстрый и маневренный корабль. «И вы считаете, что мы обнаружим на нем необходимые нам доказательства?» спросил лорд Зейгер. «Практически уверен в этом». Они должны находиться или на этом складе, или на корабле. Тем более, что их можно увезти на борту Духа Моря, чего не сделал бы только последний дурак. Чтобы уговорить лорда Зейгера участвовать в этой вылазке, Дарси пришлось потратить много времени. Однако после того, как лорд Дарси убедил его в том, что знает уже многое и подтвердил свои доказательства телесонным звонком в Руан, лорд Зейгер помогал ему с охотой и рвением. Легкое волнение угадывалось только во взгляде голубых глаз, ничуть не затрагивая черты лица. Пришлось отдать и другие распоряжения. Капитан сэр Андре Дюглас закрыл замок Шербур. Никому, ни единой душе не было позволено покидать его по любой причине. Вокруг выставили удвоенные караулы. Замок не могли оставить даже милорд-епископ, милорд-аббат и сама миледи-маркиза. Причем указания эти отдал не лорд Дарси, но лично его королевское высочество герцог Нормандии. Лорд Дарси взглянул на наручные часы. «Пора, милорд!» — обратился он к лорду Зейгеру. «Идем!» «Отлично, милорд!» — отреагировал его спутник. И они, не таясь, направились к пирсу. Возле ворот, прислонившись к закрытым створкам, ожидали двое коренастых и крепких моряков. Увидев приближавшихся к ним двоих людей в плащах, они встряхнулись и оторвались от ворот и направились в сторону приближавшихся фигур, не снимая ладони с рукоятей, остававшихся в ножнах абордажных сабель. Лорд Зейгер и лорд Дарси шли вперед до тех пор, пока до стражников не осталось футов 15, а потом остановились. «Что у вас за дело?» — спросил один из моряков. Ответил ему лорд Дарси холодным босовитым тоном на превосходном польском языке. «Не смей обращаться ко мне подобным образом, если хочешь сохранить целым свой язык. Мне нужно переговорить с вашим капитаном». Первый из моряков явно недоумевал, услышав обращение на чужом для себя языке. Однако второй, заметно побледнев, шепнул ему на англо-френче. «Я все улажу». И продолжил уже по-польски. «Простите нас, лорд. Мой напарник не понимает польский. Так чего же вы хотите?» Лорд Дарси со скукой в голосе сказал. «Кажется, я выразился достаточно ясно». «Нам нужен капитан Ольсон! «Но, лорд, он приказал нам никого не пускать!» «Строго-настрого, лорд!» Ни один из двух матросов, достаточно далеко отошедших от ворот, не обратил внимания на то, что они оставили без охраны свой тыл. Вылезшие из неслышно подобравшегося к пирсу Ялика, четверо личных телохранителей маркиза уже поднялись на настил. Ни лорд Дарси, ни лорд Зейгер даже не смотрели в их сторону. «Строго приказал, — говоришь, — в голосе лорда Дарси прозвучало пренебрежение. «Полагаю, его приказы не относятся к персоне крон-принца Сигизмунда, не так ли?» Следуя своей роли, лорд Зейгер отбросил назад капюшон с приятного лица и светлых волос. Оба матроса едва ли могли видеть Сигизмунда, крон-принца королевства польского, но даже если когда-то и видели, то едва ли узнали бы, без торжественных церемониальных облачений. Тем не менее, они не могли не слышать того, что принц Сигизмунд светловолос и красив, И этого Дарси было достаточно. На деле же лорд Дейгер абсолютно ничем не был похож на польского принца, будучи выше его на целую голову. Словом, пока матросы осваивали это умопомрачительное откровение, их безмолвно окружили вооруженные люди, и оба часовых на несколько часов лишились возможности размышлять о любых кронпринцах как таковых. Их бесшумно тащили в темное место за грудой тяжелых мешков с балластом. «Все ли в порядке?» — спросил шепотом лорд Дарси у одного из людей маркиза. «Да, милорд». «Хорошо, стерегите ворота. Лорд Зейгер, за мной». «Уже иду, милорд», — отозвался лорд Зейгер. Немного поодаль, возле задней двери, находившегося почти у самой воды склада, отряд тяжеловооруженных солдат Шербурской городовой стражи внимал наставлением командира Анри Верта. «Итак, всем занять свои места. Опечатать все двери. Задерживать и арестовать каждого, кто попытается уйти. Исполняйте!» И, ощущая собственную значительность, прикоснулся к нагрудному карману, в котором лежал сложенный герцогский ордер, подписанный агентом его высочества Лордом Дарси. Растворившись в полумраке, солдаты бесшумно разошлись по назначенным постам. Возле командира Анри остались шестеро сержантов и мастер Шон О. Лохлен. «Все готово, Шон», — сказал начальник стражи. «Приступайте!» Посветите нам чуток своим фунарем, Анри!» — попросил мастер Шон, наклоняясь к замку. Поставив свой черный чемоданчик на каменную мостовую, он невозмутимым движением приставил магический посох из дерева «Кортайн» к стене возле двери. Сержанты с почтением взирали на пузатого волшебника. «Хо-хо!» — произнес мастер Шон, осмотрев замок. «Простой и без сюрпризов». Однако дверь с той стороны заложена толстым брусом. Придется потрудиться, но много времени на это не уйдет. Раскрыв чемоданчик, он извлек из него два небольших фиала с порошками и тонкую палочку из древесины лавры. Солдаты молча следили за тем, как маг бубнил под свои заклинания, а потом понемногу вдувал в замок порошки. Затем мастер Шон ткнул своей палочкой в замок и неторопливо повернул ее против часовой стрелки. Что-то шевельнулось, и замок с металлическим щелчком открылся. После этого он повел палочкой по двери, в футе, поверх замка. На сей раз с обратной стороны двери неспешно поползло что-то тяжелое. С почти неслышным вздохом дверь приоткрылась примерно на дюйм. Отойдя в сторону, мастер Шон пропустил в комнату сержантов и их командира а сам тем временем извлек из кармана небольшое устройство и проверил его. Оно представляло собой стеклянный цилиндр диаметром примерно в 2 дюйма и высотой в полдюйма наполовину наполненной жидкостью. На поверхности ее плавала тоненькая дубовая стружка, которую можно было и не заметить, если бы сверху цилиндр не был прикрыт сильной увеличительной линзой. Вещица выглядела как подобие карманного компаса, которым в сущности и являлась. В волосах убитого, при его обследовании в морге, обнаружилась миниатюрная дубовая щепка, и теперь благодаря тавматургическому искусству мастера Шона она безошибочно указывала на предмет, от которого отломилась. Мастер Шон удовлетворенно кивнул. Как и предполагал лорд Дарси, орудие это находилось под крышей склада. Он посмотрел вверх на окна на втором этаже. На месте оказалось не только оружие, но и кое-кто из заговорщиков. С мрачной улыбкой на губах он проследовал за солдатами внутрь, крепко держа в одной руке посох из дерева кортайн и чемоданчик в другой. Лорд Дарси, стоя возле лорда Зейгера, на одной из нижних палуб духа моря оглядывался по сторонам. — Полная тишина, — произнес он негромко. — У пиратства есть свои преимущества, милорд? — Истинно так, милорд, — тем же тоном ответил лорд Зейгер. По ближайшему трапу, неслышно ступая в сапогах, с мягким каблуком спустился капитан Сарандра, Андре, командир личной охраны маркиза. — Полная тишина, млорды! — прошептал он, не подозревая о том, что повторяет реплику лорда Дарси. — Экипаж готов! Все спят младенческим сном! — Все ли? — усомнился лорд Дарси. — Ну, все, кого мы сумели обнаружить, млорд! — «Некоторые из них еще на берегу, в увольнении. До рассвета не вернутся, иначе этот корабль давно уже отправился бы в открытое море. И предупредить их никак нельзя. Так ведь?» «На это я и надеялся», — согласился лорд Дарси. «Однако следует признать, что мы не знаем, сколько именно человек находится на борту. А что на мостике?» «На вахте стоял второй офицер Млорд. Мы взяли его». «А в каюте капитана?» «Никого, Млорд. Старшего офицера?» «Так же никого, лорд. Должно быть оба на берегу». «Возможно». Лорд Дарси допускал определенную вероятность того, что и капитан, и старший офицер все еще находятся в помещении склада. И в таком случае их должен был задержать командир Анри со своими людьми. «Очень хорошо. Спускаемся дальше. Мы еще не нашли того, что ищем». «И если не найдем...» Поднимется скандал международного масштаба, напомнил себе лорд Дарси. Правительство его славянского величества потребует различного рода компенсаций, а маленький сыночек, леди Дарси, отправится в джунгли Новой Франции воевать с аборигенами. Однако он не слишком волновался. Интуиция, подтверждая логические выводы, свидетельствовала о его правоте. Тем не менее, Дарси глубоко вздохнул с облегчением, когда по прошествии всего 5-6 минут они с лордом Зейгером наткнулись на тех, кого искали. Над самым нижним трюмом располагались четыре камеры, запертые на железные засовы. Две камеры смотрели на другие, две — через узкий коридор, в котором караулили два боцмана. Лорд Дарси заметил их, посмотрев в люк из Твиндека. Он бесшумно спускался по трапам, внимательно глядя себе под ноги. Перед каждым шагом и осторожность оправдала себя. Боцманы не услышали его шагов. Привалившись к переборкам по обе стороны коридора, они о чем-то негромко переговаривались друг с другом. Подобраться к ним незаметно явно не получалось, однако оружие на них не было видно, как и пути к отступлению за их спинами. «Не следует ли дождаться подкрепления?» – задумался лорд Дарси. «У сэра Андреа сейчас дел полные руки, а лорд Зейгер, видимо, бесполезен, поскольку не способен на физическое насилие». Дарси изменил позу, позволившую ему посмотреть вниз, через край люка и шепнул лорду Зейгеру. «Они вооружены абордажными саблями. Сможете ли вы справиться с одним из них, если до этого дойдет дело?» Вместо ответа лорд Зейгер, ловко и бесшумно извлек из ножен собственную рапиру, прошептав. «С обоими, если потребуется, милорд. Не думаю, что до этого дойдет. Однако неоправданный риск на этой стадии игры недопустим». Немного помолчав, Дарси извлек из кобуры на поясе пятизарядный пистолет 42-го калибра. «Прегражуем этой штуковиной». Лорд Зейгер молча кивнул. «Оставайтесь здесь», — шепнул ему Дарси, — «и не спускайтесь по лестнице. Простите, по трапу, пока я не позову». «Хорошо, милорд». Лорд Дарси осторожно поднялся по трапу, а потом спустился вниз, но уже так, чтобы шаги его были слышны. Он даже негромко насвистывал себе под нос какую-то старинную польскую песенку, вдруг всплывшую из памяти. А затем, не прерывая шага, отправился вниз по второму трапу. Пистолет он держал в правой руке под плащом. Тактическая уловка сработала безукоризненно. Услышав его шаги, боцманы решили, что идет человек по праву находящийся на корабле. Прекратив разговор, они дружно встали на вытяжку, опустив ладони на рукояти сабель согласно требованию устава, но не более того. «Сперва они увидели сапоги, потом ноги, затем нижнюю часть тела, спускавшегося по лестнице человека, ничего пока не подозревая. «Враг должен застать их врасплох? Так? Да. Что он и сделал?» Еще не до конца спустившись, лорд Дарси повернулся и наставил на них пистолет. «Если кто-нибудь из вас шевельнется, то сразу получит пулю в голову», — невозмутимо объявил лорд Дарси. «Не прикасайтесь к саблям. Опустите руки по швам и больше не шевелитесь». «Отлично!» а теперь кругом. Медленно, медленно. Моряки молча повиновались, и лорд Дарси мощным ударом ребра ладони по очереди вырубил обоих, рухнувших без сознания на пол. «Спускайтесь, милорд», — пригласил лорд Дарси. «Ваш клинок не потребуется». Лорд Зейгер молча спустился по трапу, оставив рапиру в ножных. По обе стороны коридора виднелись двери в камеры карцера, служившие для воспитания нерадивых матросов или для перевозки пассажиров, обвиненных в открытом море в серьезном преступлении. Внутри первой же, расположенной по правую руку, теплился крохотный огонек, освещавший желтым неровным светом зарешоченное окошко в двери. Оба лорда подошли к двери и заглянули внутрь. «Именно его я искал», — выдохнул лорд Дарси, Внутри койки был привязан неподвижный бледный человек. Лицо его в точности напоминало черты мертвеца, которого Дарси видел в морге. «Вы уверены в том, что это и есть маркиз Шербурский?» — спросил лорд Зейгер. «Я не могу допустить возможность существования троих настолько похожих друг на друга людей», — сухим тоном шепнул лорд Дарси. «Двоих вполне достаточно». Поскольку мастер Шон надежно установил, что оставшееся в морге тело определенно не имеет никакого отношения к милорду Гернси и Сарка, это, безусловно, маркиз. Теперь дело за тем, чтобы открыть дверь камеры. «Я открыть ее для вас!» Звук раздавшегося за спины голоса заставил обоих лордов примерзнуть к месту. «Цитирую вас, лорд Дарси. Если кто-то из вас шевельнется, то сразу получит пулю в голову!» объявил голос. «Бросайте оружие!» Лорд Дарси рожал пальцы, и пока пистолет падал, разум его погрузился в лихорадочную активность. Шок от попадания в ловушку прошел еще до того, как умолк говоривший за спиной голос. Подобного рода потрясения долго не длятся. Кроме того, его разум не принадлежал к тем, кто будет грызть себя за допущенную ошибку. Что толку в пустых укоризнах? Он попал в ловушку. Кто-то ждал его, засев в камере на противоположной стороне коридора хорошая ловушка». «Отлично! Проблема поставлена, теперь надо понять, как выбраться из ловушки». «Оба повернуть налево!» — произнес голос. «Шагать от люка камеры! Вот так! Отлично! Открыть дверь! Ладислас!» Их было двое, оба с пистолетами. Тот, что пониже и потемнее напарника, шагнул вперед и открыл дверь соседней камеры, рядом с той, в которой находился недвижный маркиз де Шербур. «Оба внутрь!» Приказал тот, что повыше. Лорду Зейгеру и лорду Дарси оставалось только повиноваться. «Руки поднять и не отпускать. Вот так. А теперь слушать меня внимательно. Вы думать, что захватил корабль. Может быть, и захватил. Но не весь. У меня вы. У меня маркиз. Вы отозвать своих людей, иначе я убивать всех вас. По один, Понятно? Если мне висеть, умру не один». Лорд Дарси все понял. «Вы хотите получить назад свой экипаж, капитан Ольсон, И как вы надеетесь пройти мимо королевского флота?» «Точно так же образ, как выйти из гавани Шербур, лорд Дарси!» Полным самодовольства голосом проговорил капитан. «Я обещать вам свободу! Вы суметь вернуться домой из Данцига! Теперь никто из вас нам не нужен!» «Кроме как в качестве заложников», — подумал лорд Дарси. Как все произошло, было вполне понятно. Кто-то сумел известить капитана Ольсона о том, что его корабль захвачен. Наверное, с мостика, но это не важно. Капитан Ольсон не ожидал нежеланных гостей, но когда они нагрянули, сумел подстроить им аккуратную ловушку. Он понимал, куда направятся визитеры. Вплоть до этого мгновения лорд Дарси полагал, что польские агенты намеревались доставить бесчувственного маркиза в Данцик, там его должен был обработать маг, после чего его следовало вернуть в Шербур, очевидно в хорошем состоянии, но на самом деле под контролем польских агентов. Отсутствие его могли объяснить очередным припадком болезни, которая, впрочем, более уже не повторится. Но теперь, когда капитан Ольсен понял, что его заговор разоблачен, маркиз ему больше не нужен, как, впрочем, и лорд Дарси, и лорд Зейгер. Он может разве что воспользоваться ими для того, чтобы провести свой корабль в Данцик. «И чего же вы хотите?» Капитан Ольсен невозмутимым тоном спросил лорд Дарси. «Очень просто так. Вы приказать своим солдатам спуститься вниз, мы запирать их. Когда моим людям проснуться и вернуться всем остальным с берега, на рассвете мы отплыть. Когда мы готовы, все могут вернуться на берег, кроме вас, лорд Зейгер и Маркиз. Ваши люди сказать портовым властям в Шербур о том, что произошел, и что мы отплываем в Данцик без препятствий». Там вы будете отпущены на свободу и вернутся на территорию империи. Даю свое слово!» Как ни странно, лорд Дарси понимал, что капитан действительно поступит так, как говорит. Он знал, что на слово капитана можно положиться, но разве можно слепо довериться реакции польских, портовых чиновников в Данциге? Или капитан способен повлиять на решение Казимира Девятого? Нет, конечно нет. Однако, попав в ловушку, тут, с противоположной стороны коридора, Из четвертой камеры донесся хриплый голос. Зегер! Зегер! глаза лорда Зеггера округлились. Да? Капитан Ольсен и старший офицер Ладислас не обратили на голос внимания, разве что капитан сардонически улыбнулся. Ах да, совсем забыл про вашего отважного сэра Джеймса Лелейна. Из него также получится великолепный заложник! голос с натугой произнес. Это изменники. Они предали короля Зеггера. Вы слышите меня? Я слышу, сэр Джеймс! отозвался лорд Зейгер. Уничтожьте их! Прохрипел голос. Капитан Ольсон расхохотался. Заткнитесь, Лелейн! Лэ вы. Договорить фразу он не успел. Лорд Дарси, не веря собственным глазам, увидел, как лорд Зейгер с немыслимой скоростью выбил пистолет из руки капитана правым кулаком. Одновременно левой рукой он выхватил рапиру и нанес удар старшему офицеру, все внимание которого было обращено на лорда Дарси. Но когда поляк увидел, что Зейгер повернулся, он направил свое оружие в его сторону и выстрелил. Пуля разорвала камзол на боку йоркширского аристократа, а капитан Ольсен бросился в сторону, чтобы подобрать свой пистолет. Но в этот миг к делу приступил сам Дарси. Одним мощным прыжком он бросился в сторону старшего офицера, как раз тогда, когда острие рапир Зейгера резануло по груди Ладисласа, оставив глубокий порез на его ребрах. Лорд Дарси одним движением выбросил поляка в коридор. После этого у лорда Дарси как-то сразу образовалось слишком много дел для того, чтобы следить за ходом сражения между лордом Зейгером и капитаном Ольсеном. Не обращая внимания на кровь, хлынувшую из пореза, мощный Ладислас бросился на Дарси. Зная собственную силу, Дарси понимал, что наткнулся на почти равного по силе противника. Удержав его правое запястье несокрушимым захватом, Дарси не позволил противнику воспользоваться пистолетом и ударил лбом в челюсть Ладисласу. Пистолет выпал из руки поляка, оба противника повалились на палубу. Лорд Дарси успел занести кулак и нанести противнику сокрушительный удар в горло. Задыхая, старший офицер потерял сознание. Опустившись на колени, Дарси ухватил противника за воротник и поднял в полусидячую позу. В этот миг над его плечом проскользнула стальная полоска, погрузившаяся в горло Ладисласа. затем дернулась в сторону. Старший офицер умер, кровь его фонтаном брызнула на руку лорда Дарси. Лорд Дарси не сразу понял, что бой закончился. Он повернул голову. Лорд Зейгер стоял рядом с обогрённым клинком. Капитан Ольсон лежал ничком на палубе, жизнь его вместе с кровью вытекала из трёх ран. Двух в груди и третий, такого же, как у старшего офицера, пореза на горле. «Я уже победил его!» Дрожащим голосом проговорил лорд Дарси. «Не было никакой необходимости перерезать ему глотку!» И впервые в его присутствии по губам лорда Зейгера пробежала слабая улыбка. «У меня был приказ, милорд!» — промолвил он, бок его сюртука был залит кровью. Когда большой колокол Бенедиктинской церкви Сен-Дени, расположенной во дворе замка Шербур, двенадцатью звучными басовитыми ударами провозгласил полночь, лорд Дарси, свежий после ванны, чисто выбритый в вечерней одежде, стоял перед камином в малой приемной над большим залом, терпеливо ожидая, когда колокол закончит свой счет. После чего повернулся и улыбнулся стоявшему возле него молодому человеку. — Что вы только что сказали, ваше высочество? Ричард, герцог нормандский, ответил ему также с улыбкой. — Даже король не может заставить молчать церковный колокол. — Так, милорд. Затем лицо его вновь приняло серьезный вид. — Я говорил, что мы взялись за дело с широким размахом. Дюнкерк, Кале, Булонь, до самого Андая. В данный момент ими займутся английские солдаты. В Лондоне, Ливерпуле и далее. К рассвету очистят и Ирландию. Вы великолепно поработали, милорд, и можете не сомневаться в том, что брат мой, король, услышит об этом. Благодарю вас, ваше высочество, но я... Звук открывшейся двери помешал лорду Дарси продолжить. Вошедший лорд Зейгер остановился, увидев герцога Ричарда, мгновенно отреагировавшего на его появление. «Не утруждайте себя поклоном, милорд». Мы не рассказали о вашей ране. Лорд Зейгер, тем не менее, сумел чуть поклониться. Ваше Высочество ко мне милостивы. Но рана легкая, к тому же над ней уже поработал отец Патрик. Я уже почти не ощущаю боли. Рад слышать. Герцог посмотрел на лорда Дарси. Кстати, хотел бы узнать, что именно заставило вас заподозрить, что лорд Зейгер является личным агентом короля. Я сам узнал об этом только после того, как король, брат мой, прислал мне затребованную информацию. «Должен признаться, что я сам не был в этом уверен, пока Ваше Высочество не подтвердили мои подозрения по Телесону. Однако мне показалось странным, что Дашербур использовал наделенного... Хм... редкостными дарованиями лорда Зейгера в качестве библиотекаря. Кроме того, сказалось отношение Леди Лейны... Хм... прошу вашего прощения, милорд». «Ничего страшного, милорд», — лишенным выражения тоном промолвил лорд Зейгер. «Мне прекрасно известно, что многие дамы находят мое присутствие неприятным, хотя, признаюсь, не знаю этому причины». «Кто может поведать, чем руководствуются женщины?» – вопросил лорд Дарси. «Ваши манеры и поведение безупречны, и тем не менее миледи Маркиза, как вы упоминали, находила ваше общество неприятным. Должно быть, она доводила этот факт и до сведения своего супруга Маркиза, так?» «Полагаю, что так, милорд», – проговорил лорд Зейгер. «Превосходно». Продолжил лорд Дарси. Так будет ли в таком случае милорд Маркиз, пылколюбящий свою супругу, держать при себе пугающего ее библиотекаря? Нет. Таким образом, или пребывание здесь лорда Зейгера преследует более важную цель, или он шантажирует Маркиза. Я был склонен доверять первому варианту. Он не стал упоминать о том, что, согласно полученной от отца Патрика информации, лорд Зейгер физически не способен на любой шантаж. «Меня беспокоило то, что я не знал, кто на кого работает. Нам было известно только то, что работающий на милорда-маркиза Сэр Джеймс изображал простого докера. Но до тех пор, пока ваше высочество не связали с его величеством, мы больше ничего не знали. Я работал вслепую, пока не догадался, что лорд Зейгер... Скрипнула открывающаяся дверь, и он снова умолк. Снаружи донесся голос мастера Шона. «После вас, миледи, милорд, сергием!» В комнату влетела маркиза де Шербур с маской полного бесстрастия на лице. За ней последовали милорд-епископ и сергием, замыкал шествие мастер Шон О'Лохлен. Леди Элейна направилась прямо к герцогу Ричарду и, сделав небольшой реверанс, произнесла. «Ваше присутствие — честь для нас, ваше высочество!» Она была абсолютно трезва. «Находиться в вашем доме — честь для меня, миледи», — ответил герцог. «Я видела милорда мужа. Он жив, как я и надеялась, но разум оставил его. Отец Патрик утверждает, что навсегда. Я должна знать, что произошло в ваше высочество». «Вам придется попросить лорда Дарси, чтобы он посвятил вас, миледи, в результаты своего следствия», — сочувствием произнес герцог. «Я и сам еще не слышал всю историю целиком». Миледи Маркиза обратила требовательный взгляд к худощавому англичанину. «Начните с самого начала и расскажите мне все безутайки, милорд. Я должна знать». Дверь отворилась снова, пропуская в зал сэра Андрея Дюгласа. «Доброе утро, ваше высочество!» — он низко поклонился. «Доброе утро, мледи! Ваше лордство, сэр Гийом, мастер Шон!» Он вновь повернулся к леди Лейни. «Я слышал печальную новость от отца Патрика, мледи. Я солдат, мледи, и не обучен красиво говорить». «Но просто не способен выразить переполняющую меня печаль». «Благодарю вас, сэр-капитан», — ответила миледи. «И, по-моему, вы достойно выразили свои чувства». Взгляд ее снова обратился к лорду Дарси. «Не угодно ли вам, милорд?» «Как прикажете, миледи», — промолвил лорд Дарси. М -м -м. «Капитан, то, о чем сейчас пойдет речь, должно остаться в этой комнате. Не покараулите ли возле двери?» «Объясните всем, кому будет угодно пожаловать, что наше совещание носит приватный характер. Благодарю. Теперь я могу начать». Небрежно прислонившись к камину, откуда он мог видеть всех присутствующих, Дарси произнес. «Начнем с того, что действовавший заговор имел адский размах. Он был направлен не против одного человека, но против целой империи. Атлантическое проклятие. Корабли, отплывавшие из имперских портов в новый свет, стали бесследно исчезать». Морская торговля резко упала не только из-за потери судов, но и потому, что страх не позволял морякам наниматься на трансатлантические корабли. Они опасались чар, хотя, как я продемонстрирую, магия не имела к делу никакого отношения. Милорд Маркис работал с сэром Джеймсом Лелейном, одним из большой группы агентов Его Величества, имевших прямое поручение обнаружить причину этого самого атлантического проклятия. Его величество совершенно точно определил, что мы имеем дело с польским заговором, имеющим своей целью подорвать экономику нашей империи. Заговор был устроен с дьявольской простотой. Настойка определенного гриба в бренде использовалась для нарушения психики экипажей трансатлантических судов. Принимавшийся в малых дозах в течение долгого времени наркотик вызывал буйное помешательство. Корабль с безумным экипажем долго в Атлантике не проживет. Сэр Джеймс с Милордом Маркизом и другими агентами пытался найти ключ к тому, что происходило. Милорд Маркиз, не желая, чтобы в замке стало известно об их действиях, пользовался старинным потайным ходом для встреч с сэром Джеймсом. Тот добыл образец наркотика после того, как определил главаря польских агентов, о чем и сообщил Милорду Маркизу. Вечером в среду 8 января сэр Джеймс отправился за новыми уликами на склад, в котором устроил свое логово главарь. Лорд Дарси умолк на мгновение и улыбнулся. «Кстати, должен сразу предупредить о том, что подробное описание того, что происходило в Паггаузе, предоставил мне сам сэр Джеймс. Собственные размышления позволили мне представить лишь часть всей истории. Как бы то ни было, сэр Джеймс сумел пробраться на второй этаж Паггауза. Услышав голоса, он неслышно подобрался к двери, из-за которой они доносились, и попытался заглянуть внутрь сквозь, эм, замочную скважину». В коридоре было темно, однако в комнате горел яркий свет. Увиденное потрясло его. Там находились двое, маг и сам главарь. Чародей стоял возле кровати и произносил свои заклятия, надлежавшим в постели третьим, нагим человеком. Сэру Джеймсу было достаточно бросить всего один взгляд, чтобы понять, что он видит перед собой маркиза де Шербура, собственной персоной. Леди Лейна прикоснулась кончиками пальцев к губам. «Он был одурманен этим наркотиком, милорд?» — спросила она. «И это зелье лишило его разума?» «Это был не ваш муж, миледи», — осторожно произнес лорд Дарси, «а его двойник, простодушный, наймит этих людей». Сэр Джеймс, конечно, никак не мог этого знать. Увидев, что маркизу грозит опасность, он немедленно приступил к действиям. С оружием в руках он распахнул дверь и потребовал освободить человека, которого принял за маркиза. Он приказал этому человеку встать». Заметив, что тот загипнотизирован, сэр Джеймс накинул ему на плечи собственный плащ, и они начали отступать к двери, пока он держал под прицелом чародея и главаря. Однако на складе прятался еще один человек, которого сэр Джеймс не заметил. Появившись в дверях, этот заговорщик оглушил сэра Джеймса ударом по голове. Как только он выронил оружие, маг и главарь набросились на него. Сэр Джеймс сперва сопротивлялся, но потом потерял сознание. Тем временем человеком, которого сэр Джеймс пытался спасти, овладел страх, и он бросился на утек. Спускаясь во тьме по дубовой лестнице, он споткнулся и разбил голову об одной из нижних ступеней. Раненый, оглушенный, умирающий, он пытался бежать из Паггауза в единственное место во всем Шербуре, которое мог назвать своим домом, в бистро под названием «Синий дельфин», находящийся в нескольких кварталах от Паггауза но немного не дошел и умер в считанных шагах от него, на глазах проходящих мимо стражников. — Они намеревались для чего-то использовать двойника вместо моего брата? — спросил епископ. — В известной степени да, милорд, но я сейчас все объясню. Прибыв сюда, — продолжил лорд Дарси, — я ни о чем подобном не знал. Мне было известно только то, что милорд де Шербур неожиданным образом исчез, и то, что он работал с агентами его величества — Затем обнаружилось тело, предварительно опознанное как милорд Маркиз. Если тело действительно принадлежит Маркизу, и он убит, кто это сделал? Если же нет, какова связь между тем и другим? Я отправился к сэру Джеймсу и выяснил, что он пропал в ту же самую ночь. И снова. Как все это связано? Следующим шагом стала идентификация наркотика. Как могло это зелье регулярно попадать на корабли так, чтобы почти каждый матрос получал его ежедневно в небольшом количестве? Вкус и запах бренди обязательно будут чувствоваться в еде или в воде. Таким образом, получалось, что отравлен был винный рацион. Только виноторговец мог регулярно подмешивать это зелье в поставлявшееся на корабли вино. Проверка корабельного регистра показала, что за последние пять лет старые приморские винодельни империи скупили новые виноторговцы. На предоставленные поляками деньги они могли перекупить любую винодельню. Они делали хорошее вино и продавали его дешевле, чем могли позволить себе конкуренты. Они получали контракты. Они не пытались отравить все корабли, только немногие, из плававших через Атлантику. Достаточно для того, чтобы вызвать общий страх, но отвести подозрение от себя. Оставалась еще проблема, связанная с милордом Маркизом. В ту ночь он не покидал замок и тем не менее исчез. Но как и почему? В замке оставалось еще четыре места, не обследованных капитаном. Я сразу исключил ледник, когда обнаружил, что люди входили и выходили оттуда весь день. Не мог он находиться и в казнохранилище, поскольку ведущая в него дорога слишком широка для того, чтобы один человек мог одновременно воспользоваться обоими ключами, чтобы открыть ее. Сэр Гийом неоднократно входил в винный погреб и выходил из него. Кроме того, кое-какие свидетельства указывали на то, что в тоннеле побывали гости – «Но за какой надобностью он мог оказаться в этих местах, милорд?» — поинтересовался сэр Гийом. «Разве не мог он просто уйти через тоннель?» Едва ли. Вход в тоннель охранял агент короля. Если бы маркиз оставил той ночью замок и не вернулся, он сообщил бы об этом. Если не капитану сэру Андре, то лорду Зейгеру. Однако этого он не сделал. Следовательно, маркиз в ту ночь не покидал замок. «Тогда что же с ним произошло?» — спросил сэр Гийом. «Этот вопрос возвращает нас к его двойнику, Полю Сарто», — произнес лорд Дарси. «Не поясните ли, мастер Шон?» «Итак, миледи и благородные сары», — начал коротышка волшебник «Милорд Дарси заподозрил, что дело здесь не обошлось без магии». Этот польский маг весьма криворукий, по чести сказать. Когда я поймал его в Пагаузе, он попытался подействовать на меня своими совершенно бестолковыми поляцкими заклинаниями. Но когда я обработал его добрые порции ирландского волшебства, он мигом сделался кротким, как овечка. «Ближе к делу, мастер Шон», — сухо посоветовал лорд Дарси. «Прошу прощения, милорд». В общем, этот польский маг, увидев, что Поль — точная копия милорда-маркиза, решил воспользоваться им для того, чтобы получить власть над милордом по закону сродства. Вы знаете, как втыкают булавки в восковых куколок? Этот грубый метод психической индукции, тем не менее, весьма эффективен, в том случае, если сходство достаточно велико. А в ко может найтись больше сродства к человеку, чем в его двойнике». «Вы хотите сказать, что заговорщики использовали этого несчастного в качестве восковой куклы?» — тихо спросила маркиза. «Можно сказать и так, ваша светлость. Но чтобы заклинания оказали воздействие, необходимо, чтобы двойник не был крепок умом, каким и был этот человек. Посему они перевонили его деньгами с прошлой работы и начали обрабатывать, заставили его мыться, носить богатую одежду и постепенно овладели его разумом. Они втолковывали ему, что он-то и есть маркиз». Добившись сей степени аналогии, они надеялись управлять самим маркизом так, как управляли его симулякром. Меледия Лейна ужаснулась, вызывая тем самым эти жуткие приступы. «Именно так, ваша светлость. Когда милорд-маркиз уставал или расслаблялся, им удавалось на короткое время подчинить его себе. Мерзкое дело, за которое не возьмется ни один частный маг, однако вполне пригодное к использованию». «Но что они сделали?» — С моим мужем? — спросила леди де Шербур. — Ну, как бы это сказать, ваша светлость? — проговорил мастер Шон. — Что, по-вашему, могло приключиться с его светлостью, когда его симулякр получил тяжелейшую травму головы, приведшую к его смерти? Шок, испытанный его светлостью, был настолько велик, что едва не убил его на месте. Точнее, убил бы и его, если бы сродство успели как следует укрепить. Он впал в кому, миледи. Лорд Дерси вновь взял на себя роль рассказчика. — Маркиз упал без чувств на том месте, где стоял. Он оставался в замке до прошлой ночи, когда за ним явились польские агенты. Они убили караулившего ход человека нашего короля, избавились от трупа, вошли через тоннель, забрали маркиза и доставили его на свой корабль. Когда капитан сэр Андреа сказал мне, что стражник дезертировал, я уже догадывался, что именно произошло. Я знал, что Милорда Маркиза держат в плену или на складе виноторговца, или на готовящемся к отплытию в Польшу корабле. Оба наших рейда доказали мою правоту. Вы хотите сказать, проговорил Сергий Йом, что все это время Милорд лежал в холодном тоннеле? Как это ужасно! Лорд Дарси пристально посмотрел на него. Нет, не все это время, Сергей Йо. Никто, а особенно польские агенты, не мог узнать, что он там находится. Его отнесли в тоннель на следующее утро, после того, как обнаружили в винном погребе. «Забавно», — удивился Сергий Йом. «Я должен был его заметить!» «Безусловно», — согласился лорд Дарси. «И вы, конечно же, видели его. Какая потрясающая неожиданность! Возвратиться домой после схватки в Пагаузе и обнаружить маркиза, лежащим без сознания на полу винного погреба. Установив вашу вину, я понял, что вы выдали своего нанимателя». «Вы сказали, что в тот вечер играли в карты с Ордвином Вейном, так что я заранее знал, чей винный склад нужно обыскать». Побелев, Сергеем воскликнул. «Я столько лет верой и правдой служил милорду и леди! Вы лжете!» «Неужели?» Лорд Дарси смирил Синишаля жестким взглядом. Кто-то должен был сказать Ордвину Вейну, где находился маркиз, кто-то подлинно знающий это. «Ключи от подземного хода были только у маркиза, сэра Андре и у вас. Я видел ключ капитана. Он потускнел и покрылся патиной. Механизм старого замка оставил на нем небольшие светлые царапины. Он не пользовался этим ключом долгое время. Только ваш ключ мог открыть дверь, чтобы вы впустили в подземный ход Ордвина Вейна и его людей». «Ха! Вы забыли про логику!» «Если милорд Маркиз лежал без сознания, значит, кто-то мог взять его ключ!» «Но не из тоннеля же! Зачем кому-то заходить туда?» «Дверь в него оставалась запертой, так что даже в том случае, если он там находился, без ключа его нельзя было найти. «Но если бы он упал в тоннеле, то оставался бы там до моего прихода. «Ни у вас, ни у кого-то другого не было никакой причины отпирать подземный ход» если только вы не искали места для того, чтобы спрятать там лишившегося сознания милорда Маркиза. «Но что ему понадобилось? В винном погребе!» — отрезал сэр Гийом. «И зачем он там заперся?» Он спустился, чтобы проверить кое-какие хранящиеся там бутылки. Отчет сэра Джеймса заставил его заподозрить вас. Склады и винодельни подвергаются строгим инспекциям. Ордвин Вейн не хотел, чтобы инспекторы обнаружили у него на складе настойку грибов в бренди поэтому бутылки хранились здесь, в самом надежном во всем шербуре месте. Кто заподозрит винный погреб маркиза? Он и сам почти не бывал в нем, однако все же начал что-то подозревать и решил собственноручно проверить. Дверь он запер для того, чтобы ему никто не помешал. Войти в винный погреб могли только вы, и он сразу услышал бы звук поворачивавшегося в замке ключа. Именно в этот момент Поль упал и разбил голову о дубовую ступеньку, а маркиз впал в кому. Когда я приехал вчера, вы как раз собирались уничтожать улики. Поэтому в замок пришли люди Вейна и забрали бутылки с наркотиком, а также маркиза. Если вам нужны дальнейшие доказательства, могу сказать, что на корабле мы нашли наркотик в заново закупоренных бутылках дешевого бренди с частицами грибов. Однако на бутылках были наклеены ярлыки с надписью «Сен-Керлан-Мишель» 46-го года. «Кто, кроме вас, во всем Шербуре, имел доступ к подобным пустым бутылкам?» Сэр Гиом отшатнулся. «Ложь! Чистейшая ложь!» «Нет!» — отрезал донесшийся от двери голос. «Правда! Чистейшая правда!» Лорд Дарси уже видел, что капитан Сэр Андре молча отворил дверь и впустил в комнату еще троих людей. Но остальные еще не заметили их и только теперь повернулись на голос. В кресле каталки сидел побледневший, но явно не утративший сил маркиз Хьюда Шербур. За его спиной стояли сэр Джеймс Лелэйн и отец Патрик. — Все, что сказал лорд Дарси, истина до малейших подробностей, — ледяным голосом произнес милорд маркиз. Задохнувшись, сэр Гион вздрогнул и посмотрел на миледи маркизу. — Но вы сказали, что он лишился разума. «Мелкая ложь. Ловушка для изменника», — ответила она холодным, как лед, голосом. «Сэр Гийон де Брасим», — произнес сэр Джеймс из-за спины маркиза. «Именем короля обвиняю вас в государственной измене». И тут почти одновременно произошли два события. Сэр Гийон дернул рукой в сторону кармана, однако к этому времени лорд Зейгер уже наполовину вытащил из ножен изящно украшенный клинок. К тому времени, когда сэр Гийом достал пистолет, тот уже перерезал ему еремную вену, острием рапиры. Прежде чем мешком повалиться на пол, сэр Гийом успел только повернуться и выстрелить. Лорд Зейгер, оставаясь на месте, смотрел сверху вниз, на павшего сэра Гийома, со странной улыбкой на лице. На какую-то секунду все замерли, словно лишившись дара речи. Отец Патрик бросился к павшему сенешалю, Однако было уже слишком поздно, даже его исцеляющая сила не могла ничем помочь. Маркиза подошла к лорду Зейгеру и взяла его за свободную руку. «Милорд, быть может, кто-то и осудит вас за этот поступок. Кто-то, но не я. Это чудовище помогало отправить сотни ни в чем не повинных людей в лапы безумия и смерти, и оно едва не погубило моего возлюбленного Хью. Жаль, что этот мерзавец умер слишком легкой смертью. И я не осуждаю вас, милорд. Я вас благодарю». «Не стоит благодарности, миледи. Я только выполнил свой долг», — в его голосе звучало странное напряжение, — «и данный мне приказ, миледи». После чего, подобно сдувшемуся аэростату, лорд Зейгер осел на пол. Только в этот миг лорд Дарси и отец Патрик осознали, что пуля, выпущенная сэром Гийомом, все-таки нашла свою жертву, хотя лорд Зейгер до того не проявил никаких признаков ранения». Лорд Зейгер не обладал совестью, однако не мог по собственному произволению убивать или даже защищать себя самого. Решение за него принимал сэр Джеймс. Агент короля, лорд Зейгер, мог без промедления убить кого угодно по приказу сэра Джеймса, но во всех прочих ситуациях был полностью безвреден, решал не он, а сэр Джеймс. Не отводя глаз от упавшего лорода Зейгера, сэр Джеймс произнес. «Но...» «Как он сумел это сделать? Я ведь ему не приказывал!» «Еще как приказали!» С усталостью в голосе произнес лорд Дарси. «На корабле. Вы велели ему уничтожить изменников. Так что он перешел к действиям, когда вы назвали сэра Гийома изменником. Он наполовину выдвинул меч из ножен еще до того, как сэр Гийом достал пистолет. Он хладнокровно сразил бы предателя даже в том случае, если бы синешаль не пошевелился». Он был подобием газовой лампы, сэр Джеймс. Вы включили его, но позабыли выключить. Ричард, герцог Нормандский взглянул на павшего агента. Лицо лорда Зейгера странным образом не изменилось. Оно почти ничего не выражало при жизни и не изменилось в смерти. — Он жив, преподобный отец? — спросил герцог. — Мертв, ваше высочество. — Да помилует Господь его душу произнес герцог Ричард, и все присутствующие, восемь мужчин и одна женщина, молча перекрестились».